Глава 55. Стэнфордский тюремный эксперимент, часть 5. В коридоре стены которого несли следы недавней магической битвы, под тусклым светом газовых ламп, мальчик протянул руку к неподвижной измее, телу его учителя, и сделал маленький шаг вперёд, затем ещё один и ещё один, приблизившись на расстояние метра. Он наконец ощутил на краешке сознания знакомый зуд, пусть и очень слабый, но всё тоже чувство тревоги. Значит, профессор Квирл жив. Но вместо радости эта мысль принесла лишь какое-то опустошение и отчаяние. Его всё равно скоро поймают, и неважно, какие оправдания он придумает, это всё равно будет выглядеть плохо. Больше никто и никогда не поверит ему. «Ещё один тёмный лорд. Вот кем он станет для всех. И никто не придёт ему на помощь, когда наступит время сражаться с лордом Воландемортом. Гермион разочаруется в нём. И даже Дамблдор, наверное, захочет поискать героя получше. Возможно, его просто отправят домой к родителям. Он проиграл». Гарри посмотрел на бесчувственное тело полицейского, которого он усыпил, на уже начавшие подсыхать следы крови от лёгких ран и порезов, на выжженные прорехи в причудливо расшитой красной мантии. Он сглупил. Не стоило нападать на полицейского. Надо было просто придерживаться изначальной версии, что его похитил профессор Квирл. Ещё не поздно, зашептал внутренний голос. Твою ошибку всё ещё можно исправить. Тебя видел Аврор, он помнит, что ты его усыпил. Но если он умрёт, если умрут профессор Квирл и Беллатриса Блэк, никому будет опровергнуть твою версию. Рука Гари начала медленно подниматься, направляя палочку на полицейского и замерла. У него появилось чувство, что он совершает нечто нехарактерное для себя, как будто он что-то забыл, что-то важное, но он никак не мог вспомнить, что именно он забыл. О, точно. Он же верил в ценность человеческой жизни. Вместе с этой мыслью пришло замешательство. Гарри совсем не мог вспомнить, почему он считал ценными жизни других людей. Хорошо, сказала его логическая составляющая. Почему в моём сознании произошли изменения? Потому что он в воскобане, и он забыл заново вызвать Патронуса. Любое действие почему-то требовало огромных усилий. и даже мысль о действии казалась слишком тяжелой. Но идея вызвать Патронуса была довольно привлекательной, поскольку страх перед дементорами никуда не исчез. И хотя он не мог вспомнить, как это быть счастливым, он знал, что сейчас он точно не счастлив. Гарри поднял руку, удерживая палочку перед собой. Пальцы сложились в начальную позицию заклинания. И остановился. Он не мог. Не мог точно вспомнить. Что же он использовал в качестве счастливой мысли? Странно, ведь это было что-то важное, то, что он точно должен помнить, что-то имеющее отношение к смерти, но в мыслях о ней нет ничего радостного. Его пробрала дрожь. До этого Аскабан не казался таким холодным, и чувствовалось, что с каждой секундой становится всё холоднее и холоднее. Уже слишком поздно что-то делать. Его уже затянуло слишком глубоко, и он уже никогда не сможет вызвать Патронуса. Возможно, эти мысли вызваны воздействием дементоров и не являются точной оценкой происходящего, предположила его логическая часть по привычке, отработанная до уровня безусловного рефлекса. Этой части не требовалось никакой энергии, чтобы включиться. Думай о воздействии дементоров как о когнитивном искажении и попробуй перебороть его тем же способом, каким обычно борешься с другими когнитивными искажениями. Испытываемое тобой чувство безысходности, возможно, не означает, что ситуация действительно безнадёжна. Может быть, оно просто показывает, что поблизости находятся дементоры. Все негативные эмоции и пессимистичные оценки должны сейчас рассматриваться как сомнительные и неверные, пока не будет доказано обратное. Если бы кто-то мог видеть мальчика во время его размышлений, то он бы заметил, как детское лицо под очками и шрамом молнии нахмурилось в отвлеченной и безэмоциональной озадаченности. Рука Гарри так и застыла в начальной позиции заклинания Патронуса и больше не двигалась. Присутствие дементоров влияет на ту часть тебя, которая отвечает за счастье. Если ты не можешь вызвать радостную мысль через мнемоническую ассоциацию со словом счастье, то, возможно, ты сможешь добраться до неё каким-нибудь другим путём. Когда ты в последний раз разговаривал с кем-нибудь о заклинании Патронуса? Этого горе тоже вспомнить не смог. Сокрушительная волна отчаяния обрушилась на него, и тут же была отвергнута его логической частью как нечто незаслужающее доверия, внешнее, не свойственное ему. Статичный вес этой волны продолжал давить, но процесс мышления не остановился. Для него не требовалось особых усилий. Когда ты в последний раз разговаривал с кем-нибудь о дементорах? Профессор Квирл сказал, что он уже ощущает присутствие дементоров. Игар и Гарри посоветовал. Он сказал профессору Квирлу думать о звёздах, об бесстелесном падении сквозь космос, окутать этой мыслью всё сознание словно барьером окклюмента. Его второй урок защиты. Пятница. Именно тогда профессор Квирл показал ему звёзды, а затем ещё раз на Рождество. Было не трудно вспомнить их, эти обжигающие белые точки на фоне абсолютной черноты. Гарив вспомнил огромный водоворот малечного пути, вспомнил чувство умиротворённости и холод охвативший его конечности. Казалось, слегка отступил. В его памяти всплыли слова, которые он громко произнёс в тот день, когда впервые вызвал Патронуса. Его разум смог вспомнить их звучание и смысл, хотя ощущение от них оставалось чем-то далёким.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 На самом деле принадлежало не ему. Это следствие воздействия дементоров. Отчаяние тоже воздействие дементоров. Там, где есть жизнь, есть и надежда. Аврор всё ещё жив. Профессор Квирл всё ещё жив, и Белатриса всё ещё жива. Я жив. Ещё вообще никто не умер. Теперь Гори смог представить землю, сине-белый шар в окружении звёзд. «И я не позволю им умереть!» «Экспекта патроном!» Слова прозвучали немного нерешительно, но человеческая фигура появилась вновь. Довольно тусклая поначалу, белая, а не серебряная, светящаяся лунным светом, а не солнечным. Но постепенно, с каждым размеренным вдохом приходящего в себя Гарри, она обретала прежнюю силу. Гарри позволил свету вытеснить тьму из своего разума, вспомнил почти забытое и направил эти мысли обратно к патрону, суподпитывая его сияющую фигуру. Но даже когда патронus опять стал серебряным, засверкал в полную силу, гораздо ярче газовых ламп и прогнал холод, у горе всё равно дрожали руки. Ещё бы чуть-чуть. Он сделал глубокий вдох. Ладно. А теперь, когда дементоры больше не влияют на его мысли, нужно обдумать текущую ситуацию ещё раз. Гари оценил ситуацию, она и в самом деле выглядела довольно безнадёжной. Гари хоть и не ощущал прежнего сокрушительного отчаяния, но всё равно чувствовал себя, мягко говоря, неуверенно, и он не осмеливался использовать свою тёмную сторону, которая была способна решать задачи такого уровня на лету. Это она могла презрительно усмехнуться, услышав предложение сдаться, когда он всего на всего потерял профессора Квирла, застрял в глубинах Азкабана и был опознан полицейским. Обычный Игорь сходу справляться с такими задачами не умел. В любом случае у него нет выбора, кроме как идти вперёд. Нет ничего бессмысленнее, чем сдаваться раньше, чем действительно проиграешь. Игорь огляделся. Тусклые газовые фонари Освещали серый металлический коридор. Стены, пол и потолок были в глубоких зарубках, выщерблены, местами оплавлены. Любому с первого взгляда будет ясно, что здесь произошло сражение. Профессор Квирл мог бы легко привести всё в порядок, если бы. И тут на горе в полной мере обрушилось чувство, что его предали. Почему? Почему он? Почему? Потому что он зло. Тихо и печально сказал Гриффиндорец с Пуфиндуйцем: "Мы же тебе говорили". "Нет", отчаянно подумал Игари. "Нет, это нелогично. Мы планировали совершить идеальное преступление. Аврору можно было стереть память, коридор восстановить, и только если бы Аврор погиб, ничего бы нельзя было исправить". Вот только на самом деле профессор Квирл и не планировал никакого идеального преступления. Мрачно ответил Слизеринец. Ему нужно было, чтобы преступление заметили, чтобы все узнали о том, что кто-то убил Аврору и освободил Белатрису Блэк из Азкабана. Он намеревался приготовить какие-то улики, доказывающие твою причастность, чтобы шантажировать тебя и навсегда привязать к себе. Патронус Гари почти исчез, затем нет, подумал Игарий. Да. С сожалением констатировали три его другие части. «Нет, всё равно нелогично. Профессор Квирл прекрасно знал, что я пойду против него в тот же миг, как увижу убитого им Аврора, и что я вполне мог направиться прямиком к Дамблдору и признаться во всём, надеясь, что меня хотя бы отчасти оправдает то, что я был обманут. А... что касается шантажа... то так ли уж сильно усугубляет мою вину убийство Аврора, совершенное против моей воли, если я уже добровольно принял участие в освобождении Белатрисы из Аскобана? Гораздо умнее было бы собрать доказательства моей причастности к ее освобождению, продолжая при этом притворяться моим другом как можно дольше, и только когда возникнет необходимость прибегнуть к шантажу. «Рационализация», — заявил Слизеринец. Так тогда почему же профессор Квирл так поступил? И в некотором отчаянии Игорь подумал, понимая, что отчасти им движет желание отвергнуть реальность, а этот метод для такого не предназначен. Я замечаю, что я озадачен. В голове воцарилось молчание. Все его воображаемые личности воздержались от комментариев. Игорь продолжил рассматривать умеренно безнадёжную ситуацию. Должен ли он заново оценить вероятность того, что Белатриса — это зло? Нет, сейчас это не важно. Можно принять за аксиому, что в данный момент она — это зло. Была ли она изначально невинной девушкой, которую с помощью пыток легилименции и темных ритуалов превратили в ту, кем она стала, или же она выбрала свою судьбу по собственной воле, это мало влияет на текущее положение дел. Главное, что пока Белатриса Блэк считает Гэри тёмным лордом, она будет ему подчиняться. Что ж, это один из доступных ему ресурсов. Пусть даже Белатриса измождена и на 9/10 мертва. Ему вспомнились слова Белатрисы, сказанные дрожащим голосом, когда его патронус вышел из-под контроля. Я себя чувствую немного лучше. Как странно. Гэри пришла в голову мысль: Он не мог точно сказать, откуда она взялась, возможно, его разум её просто выдумал, но вполне возможно, что высасынное дементорами давным-давно потеряно навеки, но то, что дементоры забрали недавно, с помощью истинной формы патронуса можно вернуть, то есть Беллатриса могла получить обратно то, что потеряла примерно за последнюю неделю. Несчастливые воспоминания, их должно быть съели много лет назад. но силу, которую из неё высасыли за последнюю неделю, вполне, как если бы она получила неделю отдыха на восстановление магии. Гари посмотрел на змеиное тело профессора Квирла, которой, возможно, хватит на один иннервейт. Если, конечно, пробуждение профессора Квирла вообще хорошая идея. Гари вновь почувствовал отголоски отчаяния. После случившегося он не может доверить профессору Квирлу. Не может считать, что приводить его в чувство это мудрое решение. Спокойствие, напомнил себе Гарри и посмотрел на распростёртое на полу тело Авроры. Возможно, Беллатрисе хватит ещё и на заклинание изменения памяти. В любом случае, это может стать первым шагом Это, конечно, не означает, что в итоге удастся в целости и сохранности покинуть Азкабан, и впоследствии Авроры, конечно, поймут, что произошло нечто странное. Смерть Беллатрисы может вызвать подозрения, и вполне возможно, будет произведено вскрытие. Но тем не менее, первый шаг на пути к спасению определён. И так ли уж сложно будет выбраться из Азкабана? Никто не ждёт, что Аврор с докладом вернётся сразу же. И если добраться до крыши Аскабана прежде, чем его схватят, можно будет улететь через дыру, оставленную профессором Квирелом, а отлетев достаточно далеко, активировать порт-ключ. И у профессора Квирела, и у Гэри были порт-ключи, мощности каждого из которых хватило бы для транспортировки двух людей плюс-минус змии. Как и в случае с их сверхсекретным уходом из ресторана у мэрии, профессор Квирл заложил в свой план такой запас прочности, что это произвело впечатление даже на Гари. И Белатриса может нести змеиное тело профессора. Гарри не осмеливался к нему даже притронуться, не то что левитировать. Он развернулся и быстрым шагом направился в сторону Беллатрисы, которая ожидала его на ступеньках лестницы. Его настроение заметно улучшилось. Это уже походило на хороший план, а значит, не стоило больше терять время. А что делать с профессором Квиррелом или с той же Белатрисой Блэк после того, как порт-ключ перенесёт их туда, где предположительно находится целитель для Белатрисы? Что ж, с этим придётся разбираться по ходу дела. Гэри, вероятно, придётся обманывать целителя, чтобы тот сделал всё как надо. что потребует чертовски ловкого вранья, да и сам Гарри еще не был уверен, что именно ему надо. Впрочем, ближайшая цель была очевидна. Он и Белатриса должны убираться отсюда как можно скорее. Гарри мысленно пробежался по всему плану побега. Главная проблема возникнет, когда они окажутся на крыше. Профессор Квирл должен был прокрасться на крышу невидимым и перенастроить чары, следящие за воздушным пространством вокруг Аскабана так, чтобы они в течение нескольких минут выдавали одни и те же сведения. А ещё профессор Квирл говорил, что он не может наложить чары невидимости на патронуса Гари, которого отпускать ни в коем случае нельзя, потому что если он исчезнет, то Дементоры немедленно узнают о том, что Беллатриса пытается сбежать и известят Авроров. На этом месте цепочка его мыслей оборвалась. Бывают времена, когда выражение "вот дерьмо" совершенно недостаточно для описания ситуации. Несмотря на адреналин, руки Аврора Лини чуть не дрожали, когда он снимал замки с исчезательного шкафа, соединённого с тщательно охраняемой комнатой в департаменте магического правопорядка. Конечно же, исчезательный шкаф действовал только в одну сторону. Защитные системы Азкабана допускали несколько быстрых способов попасть в крепость. Все они находились под строжайшим контролем, но способов быстро покинуть Азкабан не было. Ли сделал несколько шагов назад и, направив на шкаф палочку, произнёс «Гармония Нектор и Пасус!». В ту же секунду... Дверь шкафа с треском распахнулась, и в комнату шагнула кореностая ведьма с квадратным подбородком и седыми коротко стриженными волосами. она не носила никаких знаков различия, равно как и драгоценностей или других украшений. Очевидно, считала, что ей идёт лишь обычная аврорская мантия. Директор Амелия Боунс, глава департамента магического правопорядка, говорили, что она единственная ведьма в ДМП, способная одолеть Грозного Глаза в честном поединке. Не то чтобы кто-то из них был склонен сражаться честно. Ещё ходили слухи, что Амелия может апарировать в пределах ДМП. И теперь Ли понимал, откуда эти слухи берутся. Он поднял тревогу менее 50 секунд назад. Воздух жива рявкнула Амелия через плечо тройке женщин Авроров, следовавших за ней с полицейскими мётлами. Они должны быть ждали все вместе в тесном шкафу, пока Ли его активирует. Мне нужно расширить зону наблюдения над этим местом. «И не забывайте поддерживать чары антиразновождения!» Потом её голова повернулась к нему. «Аврор Ли, доложите обстановку! Уже известно, как они проникли внутрь!» Не успел Ли открыть рот, как в исчезательном шкафу материализовалась ещё одна тройка Авроров с мётлами. За ними последовали трое магов из ударного отряда в полном боевом снаряжении. Потом ещё одна тройка из ударного отряда. Потом ещё одна команда с мётлами. Истощённая фигура Беллатрисы Блэк без движения лежала на ступеньках. Гарри холодным высоким шёпотом спросил, не спит ли она, но не получил ответа. Краткий всплеск паники прервал мысль. Это профессор Квиррел усыпил её, чтобы она не услышала, как обаятельный слуга тёмного лорда вдруг превращается в матерого уголовника, а затем в эксперта по боевой магии. то было неплохо. Значит, она не слышала, и как Гари произнёс экспекто патроном. Он накинул обратно капюшон мантии, указал палочкой на Беллатрису и прошептал как можно мягче. И Норвейт. Судя по тому, как дёрнулось тело Беллатрисы, заклинание Гари сработало недостаточно мягко. Запавшие тёмные глаза открылись. "Белла, дорогая", сказал Гари высоким холодным голосом. Боюсь, у нас небольшая проблема. У тебя хватит сил, чтобы немного поколдовать? Возникла пауза, а потом бледная голова Белатрисы кивнула. Очень хорошо, сухо сказал Гари. Я не спрашиваю, можешь ли ты идти самостоятельно, дорогая Белла, но боюсь, тебе придётся. Он указал на неё палочкой. Вингардиум левиоса. Гэри контролировал расход магической силы, чтобы хватило надолго, но даже этого было достаточно, чтобы компенсировать 2/3 её веса. Она была лёгкой. Медленно, словно впервые за многие годы, Белатриса Блэк поднялась на ноги. Амелия прошла через комнату дежурных, Аврор Ли и его серебряный барсук следовали за ней. она повернула свой маховик времени, как только услышала тревогу, и целый час напряжённо готовилась к операции. Создать временную петлю в Аскабане невозможно. Будущее Аскабана не может взаимодействовать с его прошлым, поэтому Амелия не могла прибыть до того, как ДМП получил сообщение, но она должна была успеть. Её взгляд сразу же отыскал порящий за окном труп, ногое давно разложившееся тело Где была Триса Блэк, резко спросила Эмилия, не показывая страха перед созданием страха. Даже у неё на мгновение в жилах застыла кровь, когда труп раздвинул губы и пробулькал: "Не знаю". Горя опять стал полностью невидимым и теперь наблюдал, как Белатриса медленно наклоняется, поднимает палочку профессора Квиррелла, горя не осмеливался к ней прикоснуться и медленно выпрямляется. Затем Белатриса направила палочку на змею и чётко, хотя и шёпотом, произнесла: "Finite". Змея лишь охнулась. "Мне попытаться ещё раз, мой лорд", прошептала Белатриса. "Нет", Гарри сглотнул, пытаясь подавить ощущение тошноты. Он решил послать всё к чёрту и попытаться разбудить профессора Квиррелла после того, как понял, что дементоры, возможно, уже предупредили Авроров. В высокий и холодный голос невозмутимо продолжил: "Как по-твоему, дорогая Белла, ты в состоянии использовать заклинание изменения памяти?" Белатриса замешкалась, затем нерешительно ответила: "Думаю, да, мой лорд. Сотри воспоминания этого Аврора за последние полчаса", приказал Гари. Он немного задумался, хочет ли он давать какие-то объяснения и что ему ответить, если Белатриса спросит, почему бы им просто не убить Аврору. В таком случае Игорь планировал объяснить, что они притворяются другой силой, а затем приказать ей заткнуться. Но Белатриса лишь направила палочку на Аврору, молча постояла некоторое время и наконец прошептала: "Obliviate. Очень хорошо, моя дорогая Белла." сказал Гари, усмехнувшись. Ещё я попрошу тебя нести эту змею. И снова женщина ничего не сказала, не потребовала объяснений, не спросила, почему Гари или, судя по всему, невидимый создатель Патронуса не могут сами это сделать. Она лишь проковылала к лежащей змее, медленно наклонилась, подняла её и повесила себе на плечо. крошечная часть Гари заметила, что очень приятно иметь приспешника, который просто подчиняется приказам и совершенно не задаёт вопросов. Он бы запросто мог привыкнуть к такому приспешнику, как Белатриса, но все остальные части Гари тут же громкими воплями заставили эту крошечную часть заткнуться. "За мной", скомандовал мальчик и двинулся по коридору. В комнате дежурных стало через чур тесно. Ещё чуть-чуть и даже дышать было бы трудно, хотя бы круг самой Амелии и пространства оставалось достаточно. Если для того, чтобы дышать, нужно потеснить директора Боунс, лучше не дышать. Амелия посмотрела на Уру, которая возилась с зеркалом Аврора Маккаскера. Специалист Вайнбах горкнула директора, заставив молодую ведьму вздрогнуть. Есть ответ от зеркала однорукого? Нет. нервно ответила Ора. "Ано, я хочу сказать, его должно быть заблокировали, а не уничтожили. Тщательно заблокировали, ведь сигнал тревоги не сработал. Но канал связи настолько пуст, что, возможно, зеркало всё-таки сломано". Амилия не изменилась в лице, хотя та часть её, что уже оплакивала одноруково, стала немного печальней и гораздо более разгневанной. 7 месяцев. Ему оставалось всего 7 месяцев до пенсии после 100 лет службы. Она помнила его ещё горячим молодым аврором, каким он был много лет назад. И в течение всей своей карьеры он служил ДМП верой и правдой, по крайней мере, во всём, что касалось действительно важного. Кто-то за это ответит. Дементор продолжал парить за окном, отбрасывая на их действия бесполезную тень страха. Существо оказалось способно лишь констатировать нехватку знаний бульканьем или вовсе молчанием, когда ему задавали вопросы вроде: "Белатриса Блэк уже сбежала?" или "Почему ты не можешь её найти?" или "Каким образом она прячется?". Амелия уже начала волноваться, что преступники успели скрыться, когда "Мы нашли дыру в крыше над спиралью В!" крикнул кто-то в дверной проём. Ещё открыта, обманные чары активны. Амелия хищно улыбнулась, как волк при виде добычи. Белатриса Блэк всё ещё в Воскабане. В Воскабане она и останется навсегда. Амелия Боунс шагнула к окну, уже не обращая внимания на Демментора, и посмотрела на небо, лично проверяя патрулирующие мётлы. Со своего места она не могла видеть всё небо, но она видела 10 мётел, движущихся как и положено при патрулировании, и этого уже должно быть достаточно, чтобы поймать кого угодно. Хотя она всерьёз намеревалась отправить в воздух все мётлы, какие могла. У её Авроров были самые быстрые мётлы, которые в настоящее время можно было купить, Nimbus 2000. Никаких неудачных погонь для её людей. Амелия отвернулась от окна и нахмурилась. В комнате присутствовало слишком много людей, и 2/3 присутствующих здесь были совершенно не нужны. Они просто хотели находиться в центре событий. Если и было что-то, чего Амелия не переносила, так это люди, которые делают то, что хотят, вместо того, что нужно. Так, слушайте все, рявкнула Амелия. Перестаём болтаться здесь и начинаем занимать верхние уровни каждой спирали. Именно, ответила она на удивлённые взгляды. Каждый, они могут пробиться сквозь пол или потолок с одной на другую, если вы ещё не догадались. Мы проходим вниз, уровень за уровнем, пока их не поймаем. Я беру спираль Вэскринджер и идите на Б. Тут она замешкалась, вспомнив, что Грозный Глаз ушёл на пенсию в прошлом году. Кто же может его? Shacklebolt, берёте спираль А, и с вами сильнейшие бойцы. Проверяем каждый блок, заглядываем под одеяло, выполняем полный набор заклинаний и обнаружения в каждом коридоре. Никто не покинет Аскабан, пока преступники не будут пойманы. Никто! И... Собравшиеся удивлённо посмотрели на Амелию, когда её голос оборвался. Преступники нашли какой-то способ помешать дементорам найти Белатрису Блэк. Это считалось невозможным. От этой мысли у Амелии холодела кровь. Это было похоже... Амилес сделал глубокий вдох, и её стальной командирский голос загремел вновь. "И когда вы их поймаете, убедитесь, чёрт побери, что перед вами настоящие преступники, а не наши же люди, которых заставили принять оборотное зелье. Если кто-то ведёт себя странно, проверяйте их на заклинание Империус. Держите других в поле зрения. Если вы не узнаёте человека в лицо, не считайте, что униформа Аврора означает, что перед вами свой." Она повернулась к специалисту по связи. Передайте мётлам, если одна из них выходит из общего строя без причины, половина отправляется в погоню за ней, а остальные продолжают патрулирование. И измените гармоники везде, где можно. Они могли украсть наши коды. Амелия опять повернулась к стальным. Под подозрением все Авроры, кроме тех, у кого нет семьи, которой можно угрожать. Она увидела холод в глазах пожилых увидела, как некоторые из младших авроров вздрогнули. Она знала, что они поняли, но на всякий случай произнесла это вслух. Сегодня мы сражаемся в старой войне волшебников. Сами знаете, кто мёртв, но это не означает, что пожиратели смерти забыли его трюки. А теперь вперёд. Невидимый Игорь шёл в тишине по серому коридору, освещённому газовыми лампами. Рядом шла Беллатриса. Серебряная фигура следовала за ними. Гарри пытался придумать план получше. Сначала, когда он понял, что Авроры уже могли поднять тревогу о профессоре Квирл не собирается просыпаться, его мысли на секунду застыли и до сих пор не разморозились. Гарри решил, что он и Беллатриса направятся вниз, чтобы выиграть как можно больше времени. Он рассудил, что Авроры начнут с самого верха и пойдут вниз уровень за уровнем. Они могут позволить себе двигаться медленно и аккуратно. Они знают, что их добыче некуда деваться. У Гарри не получалось придумать ни единого выхода из положения, пока он не сказал самому себе. «Ну а если бы это были просто военные игры? Что бы сделал генерал Хаоса?» Ответ пришёл мгновенно. А затем Гарри подумал. «Но если это настолько просто, почему же никто раньше не сбегал из Аскабана?» А после того, как он осознал, в чём возможно могла быть проблема. Отлично. А как генерал Хаусса разберётся с этим? И тогда генерал Хаусса предложил поправку к первоначальному плану. Это была, это была самая безумно грифиндорская идея, которую Гэри когда-либо он пытался придумать план получше, но без особых успехов. Какие мы привередливые, фыркнул грифиндорец. Кто тут ещё минуту назад жаловался, что у него нет ни единой идеи. Радуйся, что нам удалось придумать хотя бы что-то, мистер. Теперь мы обречены. "Мой лорд", запинаясь, прошептала Белатриса, увидев следующий лестничный пролёт, ведущий вниз. "Я должна вернуться обратно в камеру, мой лорд". Мозг Гэр был отвлечён, поэтому ему потребовалось некоторое время, чтобы обработать эти слова. а потом ещё время, чтобы обработать получившийся ужас. Белатриса же продолжила. «Я бы...» «Пожалуйста, мой лорд, можно мне лучше умереть?» прозвучал её голос, а затем, гораздо тише, так что Гарри с трудом расслышал слова, прошептала. «Но я вернусь туда, если вы хотите этого от меня, мой лорд». «Мы направляемся не в твою камеру!» прошепел Гарри автоматически. Никаким его чувствам не было дозволено отразиться на лице. «Эммм», — сказал Пуффиндуец, — «ты действительно сейчас подумал, работай на меня, я оценю тебя по достоинству?» «Подобная преданность тронула бы даже камень», — подумал и Гарри. «Даже если я получу ее незаслуженно, я ничего не могу поделать. Я...» «Она палач и убийца, верно служившая темному лорду». И предполагаемая причина её преданности заключается в том, что когда-то безвинную девушку разбили в дребезги, а из осколков создали её, сказал пуфиндуец. Ты забыл? Если кто-то настолько предан мне, пусть даже по ошибке, есть часть меня, с которой я ничего не могу поделать. Я всё равно что-то чувствую. Тёмный лорд должен был быть злобным, кажется, недостаточно сильный ипит. Он должен был быть пуст, чтобы не ценить её преданность, искусственная она или нет. Большинству субличностей Игаря в целом нечего было на это сказать. И тут Гари услышал. Сначала звуки были еле различимыми, но с каждым шагом Гари они становились всё громче. Далёкий и неразборчивый женский голос. Гари автоматически прислушался. Пожалуйста, не не хотела, не умирай. Затем он понял, кого именно он слышит и почти сразу же осознал, что он слышит. Профессор Квирл больше не поддерживал вокруг тишину, а Скабан на самом деле не был лишён звуков. Слабый женский голос повторял: "Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай". Он становился громче с каждым шагом Гари. Теперь он мог различить интонации: ужас, раскаянье, отчаянье. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Хучшее воспоминание этой женщины, повторяющееся снова и снова. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Убийство, из-за которого она попала в скабан. Нет, я не хотела, пожалуйста, не умирай. Где дементоры исполняли её приговор? увидеть, как тот, кого она убила, умирает и умирает и умирает в бесконечно повторяющемся цикле. Должно быть, она попала в скaбон недавно. Слишком много жизни осталось в её голосе. Затем Гари пришло в голову, что профессор Квирл шёл мимо этих дверей, слышал эти звуки и не выказывал ни малейшего беспокойства. Гари счёл бы это достаточным доказательством тёмной натуры, но из-за присутствия Беллатрисы Губы самого Гари оставались недвижными, и дыхание было по-прежнему ровным, несмотря на то, что внутри всё кричало и кричало и кричало. Патрону стал ярче. Он не выходил из-под контроля, но становился ярче с каждым шагом Гари. Он стал ещё ярче, когда Гари и Белатриса спускались по ступенькам. Она споткнулась, и Гари протянул ей левую руку из-под плаща. Карабрав встретив чувство тревоги, накатившее от такой близости к змее, обёрнутой вокруг её шеи. У неё на лице отразилось удивление, но она приняла его помощь и ничего не сказала. Ингаре стало легче от того, что он мог помочь Белатресе, но этого было недостаточно, особенно когда он разглядел огромную металлическую дверь в центре коридора на этом этаже. особенно когда они подошли ближе и женский голос стих, потому что рядом появился Патронус, и её худшее воспоминание перестало повторяться снова и снова. Прекрасно, сказал внутренний голос. Это был шаг первый. Гари неизбежно приближался прямо к металлической двери и Теперь открой дверь. Гари продолжал шагать. И что ты делаешь? «Вернись и вытащи ее оттуда!» Продолжал шагать. «Спаси ее! Что ты делаешь? Ей плохо! Ты должен ее спасти!» Портключ, который Гарри нес с собой, мог перенести двоих. Только двоих плюс-минус змею. Если бы у него был портключ профессора Квиррелла... Но его не было. Он остался у человеческой формы профессора Квиррелла. Его невозможно достать. Гэри мог спасти только одного в этот день, и только один человек с самого нижнего яруса Аска бана настолько отчаянно нуждался. Не уходи! раздался вопль из-за металлической двери. Нет, нет, нет, не уходи, не забирай, оставь, оставь, нет! В коридоре был свет, и он разгорался всё ярче. Пожалуйста, всхлипнула женщина. Пожалуйста, я больше не могу вспомнить имена моих детей. Сядь, Белла. Гари как-то удалось сдержать свой голос и произнести это тем же холодным шёпотом. Я должен с этим разобраться. Белатриса послушно опустилась на землю. Тёмный скелетоподобный силуэт на фоне разлитого в воздухе сияния. Чары левитации ослабли и исчезли. Я умру, подумал Гари. Сияние всё усиливалось. В конце концов, нельзя с уверенностью сказать, что Гари умрёт. Существовала только вероятность умереть. К тому же, разве некоторые вещи не стоит вероятности умереть? Всё светлело, и патрону становилось всё больше и ярче. В этом сиянии уже было почти невозможно различить человеческую фигуру, и жизненные силы Гари поддерживали этот огонь. Если я уничтожу дементоров, то даже если я выживу, все будут знать, что это сделал именно я. Я потеряю поддержку, проиграю войну. Неужели, сказал тот внутренний голос, который пытался его убедить. После того, как ты уничтожишь всех дементоров Оскобана, я бы скорее подумал, что это станет верительной грамотой, что ты лорд света. Так что спаси её. Ты должен её спасти. Серебряный свет уже потерял всякую форму. Невозможно было разглядеть коридор. Гори больше не видел собственное тело под плащом, осталась лишь бестелесная точка обзора с бесконечно расходящимися лучами серебристого света. Гори чувствовал, как жизнь покидает его, придавая патрону сусилу. Он чувствовал, как тени смерти вдали начали истончаться. Я собирался достичь большего в своей жизни, чем это. Я собирался сразиться с тёмным лордом. Я собирался слить выеденным магловский и волшебные миры. Возвышенные цели казались очень далёкими, очень абстрактными в сравнении с единственной женщиной, умоляющей его о помощи. Не было никакой уверенности, что Гари когда-либо сделает что-то более важное, чем этот единственный поступок, который он мог совершить здесь и сейчас. И на вздохе, который мог стать последним, Гари подумал: Существуют другие дементоры и, возможно, другие аскобаны. Если я собираюсь сделать это, то надо подобраться ближе к яме в центре. Так это заберет меньше жизненных сил, что увеличит вероятность выжить и уничтожить остальных дементоров. Даже если допустить, что это оптимальный вариант, если и существует правильное время и место, то не здесь и не сейчас. Не здесь и не сейчас. Что? Что? Возмущён Ната звалась другая его честь, пытаясь найти контраргумент, которого не существовало. Свет начал медленно гаснуть, пока Гари старался сконцентрироваться на этом единственном неоспоримом факте, очевидной истине того, что они не в том месте, что сейчас совсем не время. Свет медленно угас до прежнего состояния. Часть жизненных сил Гари вернулась обратно. Честь была потеряна. и страчено на сияние. Но у него осталось достаточно сил, чтобы стоять на ногах и сохранять серебряное сияние человеческой фигуры. И когда он поднял руку с палочкой и прошептал Вингардиум Левиоса, магия послушно потекла наружу и помогла Белатрисе подняться на ноги. Потому что не магию он потратил сейчас, ибо не магия питала чары Патронуса. «Клянусь!» подумал Игарди, дыша в присутствии Беллатрисы настолько ровно, насколько это было возможно, хотя слёзы струились по его невидимым щекам. Клянусь своей жизнью и магией и искусством рационалиста, клянусь всем, что для меня свято и всеми своими счастливыми воспоминаниями. Я даю клятву, что однажды я уничтожу это место. Пожалуйста, пожалуйста, простите меня. И двое пошли дальше, а голос убийцы кричал: И он олел вернуться и спасти её. Нужно было больше времени, какой-нибудь ритуал прощания, ибо Гари пожертвовал частицей себя, но Белатриса шла рядом с ним, и Гари должен был продолжать идти, молча и без задержек, ровно дыша. Игорь шёл дальше, оставляя позади частицу себя. Она останется в этом времени и месте навечно. Он знал это. Даже после того, как он когда-нибудь вернётся сюда в компании других людей, умеющих вызывать истинную форму Патронуса и уничтожить здесь всех дементоров, даже когда он расплавит треугольное здание, сожжёт скалы и остров захлестнёт море, и не останется ни единого следа того, что такое место когда-либо существовало, даже тогда эта его частица не вернётся назад. Стайка сияющих существ прекратила смотреть вниз и снова начала патрулировать металлический коридор, словно ничего не произошло. "Совсем как в прошлый раз?" -отревесто спросила директор Бунс у Аврора Ли. Молодой Аврор ответил: "Да, мэм". Директор потребовала проверить, могут ли дементоры теперь отыскать свою цель, и похоже не удивилась отрицательному ответу. Эмили и Новенс раздирали внутреннее противоречие. Эмилина больше не являлась членом Ордена Феникса. Их расформировали, когда закончилась война. И во время войны она знала. Все они знали, что директор Крауч в душе одобряет их неофициальную битву. Директор Боунс, не Крауч. Но сейчас они охотились за Беллатриса и Блэк, которая была пожирательницей смерти, и которую сейчас совершенно точно пытались вызволить пожиратели смерти. Патронусы у всех вели себя странно. Все сияющие создания застывали на месте и начинали смотреть вниз, прежде чем вновь последовать за своими хозяевами. И дементоры не могли найти свою цель. Ей казалось, что сейчас настало самое подходящее время, чтобы посоветоваться с Альбусом Дамблдором. Следует ли ей просто предложить директору Боун связаться с Дамблдором? Но если директор Боун сама всё ещё этого не сделала, Эмилина ещё немного поколебалась, возможно, дольше, чем нужно, и наконец решилась. К чёрту всё, подумала она. Мы на одной стороне. И нам следует держаться вместе, нравится это директору Боунс или нет. И при этой мысли её серебристый воробей вспорхнул к ней на плечо. Отстань от нас немного, охраняй тыл, тихонько пробормотала Эмили, почти не шевеля губами. Дождись, пока никто не будет смотреть прямо на тебя, затем лети к Альбусу Дамблдору. Если он не один, дождись, пока он останется один, и передай ему Беллатриса Блэк пытается сбежать из Азкабана, и дементоры не могут её найти. Глава 56. Эсте часть 6. Условная оптимизация. Ни звука. К счастью, из-за металлической двери на следующем ярусе не было слышно ни звука. Либо за ней никого не было, либо узники в этом блоке страдали молча. Возможно, они кричали, но у них пропал и голос, или они просто тихо бормотали что-то в темноте. "А вдруг у меня ничего не выйдет", думал Игарий, и теперь он не мог винить дементоров в этой упаднической мысли. Лучше всего спуститься вниз. Там будет безопаснее. Реализация его плана требовала времени, а вроры скорее всего уже начали прочёсывать крепость. Вот только если Гари придётся молча пройти мимо ещё хоть одной металлической двери, сохраняя ровное дыхание. Он может просто сойти с ума. Если он будет оставлять по частички себя перед каждой дверью, то вскоре от него ничего не останется. Сияющая лунным светом кошка выпрыгнула из ниоткуда и приземлилась прямо перед патронусом. Гари еле удержался от крика, чуть не испортив свой образ тёмного лорда. Гари. Голос профессора Магонагалл звучал как никогда встревоженно. "Где ты? С тобой всё в порядке? Это мой Патронус, ответь мне". Гари судорожно выбросил из головы лишние мысли, подготовил горло к смене голоса, успокоился и, словно поднимая барьер о Клюменции, переключился на другую субличность. Это заняло несколько секунд, и он изо всех сил надеялся, что профессор Магонногал не обратит внимания на заминку и спишет всё на задержку связи. А ещё Гари изо всех сил надеялся, что патронусы не умеют докладывать о том, что они видели. Невинным голосом он ответил: "Я в ресторане у мэрии, профессор, в Косом переулке. Иду в уборную, если точнее. Что-то не так?" Кошка прыгнула в никуда. А Беллатриса, понимающая, захихикала приглушённым хриплым смехом, но осеклась, как только Гарри на неё шикнул. Через мгновение кошка вернулась и сказала голосом профессора Маггонал: "Я приду за тобой прямо сейчас. Никуда не уходи. Если рядом нет профессора защиты, не возвращайся к нему. Ничего никому не говори. Я буду так быстро, как только смогу". Силуэт кошки размылся в прыжке, и она исчезла. Гарри бросил взгляд на часы, запоминая время, чтобы после того, как он всех вытащит отсюда и профессор Квирл снова повернёт маховик времени, Гарри смог вернуться в туалет ресторана у Мэри в нужный момент. «Слушай», — сказала часть его мозга, отвечающая за решение задач, «а ты в курсе, что количество условий, которыми можно усложнить задачу, прежде чем она станет неразрешимой, ограничено?» Это не должно было иметь значения. Нет, правда, это нельзя было сравнить со страданиями даже одного единственного заключённого в воскобане, но всё равно Гори не мог отделаться от мысли, что если в итоге его не заберут из ресторана у мэрии, будто он его никогда и не покидал, и профессор защиты не выйдет сухим из воды, то профессор Магонал его просто убьёт. Команда Эмилии готовилась занять следующий отрезок спирали V. Авроры устанавливали щиты впереди, обследовали всё вокруг и лишь потом убирали щиты сзади. Амелия барабанила пальцами по бедру и размышляла, не следует ли ей посоветоваться с признанным экспертом в таких вопросах, если бы он не был настолько Амелия услышала знакомый треск пламени и уже знала, что увидит, когда обернётся. Третья её Аврора вкрутанулась и направила палочки на старого волшебника в очках полумесяцах с длинной серебряной бородой, который появился прямо среди них, с огненным золотым фениксом на плече. Не стрелять. С помощью оборотного зелья можно получить новое лицо, однако перемещение с фениксом подделать гораздо труднее. Охранная система Аскабана допускали его как один из способов быстро попасть внутрь. но способов быстро покинуть Азкабан не было. Несколько долгих секунд старая ведьма и старый волшебник пристально смотрели друг на друга. Эмилейн надолго задумалась, кто из её авроров отправил сообщение. С ней в Азкабан прибыли несколько бывших членов ордена Феникса. Она попыталась припомнить, не пропадал ли воробей Эмилины или кот Энди из стайки светящихся существ. Впрочем, Амелия осознавала, что эти размышления бессмысленны. Возможно, её люди здесь совсем ни при чём. Старый Пройдоха часто знал то, что было невозможно узнать никаким способом. Альбус Дамблдор учтиво склонил голову и спокойно поинтересовался: "Надеюсь, я не помешал. Мы ведь на одной стороне". "Это зависит от того, зачем вы здесь", резко ответила Амелия. чтобы помочь нам поймать преступников или чтобы защитить их от последствий их действий. Хочешь попытаться спасти убийцу моего брата от давно заслуженного поцелуя, старой пройдоха? Насколько знала Амелия, к концу войны Дамблдор поумнел, во многом благодаря безостановочному ворчанию грозного глаза, но как только были найдены останки Волон-де-Морта, скатился обратно к своему глупому милосердию. Отражение Патронуса в дюжине белых и серебряных точек сияли на очках полумесяцах старого волшебника. Я хочу видеть Белатрису Блэк на свободе даже меньше, чем вы. Она не должна покинуть эту тюрьму живой, Амелия. Не успела Амелия вновь обрести дар речи, не говоря уже о том, чтобы выразить своё удивление и благодарность. Старый волшебник взмахнул своей длинной чёрной палочкой. и вызвала ослепительно серебряного феникса, который засиял возможно ярче, чем все остальные присутствующие патронусы вместе взятые. Амелия впервые в жизни увидела невербальный вызов патронуса. "Прикажите всем своим Аврорам отозвать патронусы на 10 секунд", сказал старый волшебник. "Что не нашла тьма, может найти свет". Амелия бросила приказ офицеру связи И тут при помощи Зеркал оповестил всех Авроров, чтобы они выполнили распоряжение Дамблдора. Это заняло несколько секунд, после чего наступила ужасающая тишина. Никто из Авроров не осмеливался её нарушить, а Эмили меж тем пыталась разобраться со своими мыслями. Она не должна пакинуть эту тюрьму живой, либо Дамблдор не превратился бы в Бартемео Сокрауча без всякой причины. Если бы он хотел объяснить ей эту причину, он бы уже это сделал, и его молчание точно было плохим знаком. Но всё же было хорошо знать, что сейчас они могут работать вместе. «Начали!» — раздался хор Зеркал, и все патронусы, за исключением одного, самого яркого, исчезли. «Есть ли здесь другой патронус?» — спросил у сияющего создания старый волшебник. Сияющее создание кивнуло. Ты сможешь его найти? Серебряная голова кивнула вновь. Сможешь ли ты его опознать, если он исчезнет и появится вновь? Заключительный кивок сияющего Феникса. Я закончил, сказал Дамблдор. Закончили, произнесли секунду спустя все зеркала. Амелия вскинула палочку и начала снова вызывать Патронуса. На её лице всё ещё была волчья ухмылка, и ей пришлось приложить некоторые усилия, чтобы думать о том, как Сьюзен впервые поцеловала её в щёку, а не о грядущей участи Беллатрисы Блэк. Этот поцелуй тоже был счастливой мыслью, но не слишком подходил для создания Патронуса. Они не добрались даже до конца коридора, когда патрону с Гари подняла руку, вежливо, как будто на уроке. Гари быстро перебрал варианты. Вопрос был в том, как Хотя нет, это тоже очевидно. Кажется, его голос был полон холодного веселья. Кто-то велел этому патрону передать сообщение лично мне. Гари усмехнулся. Ну что ж, прости, дорогая Белла. Квитус И сразу же серебристый человек произнёс его голосом. Другой патронус ищет этого патронуса. Что? воскликнул Гари. И затем, не раздумывая над тем, что случилось, ты можешь блокировать его, не дать ему найти тебя. Серебристый человек отрицательно мотнул головой. Едва Амелия и другие Авроры закончили создавать патронусов, как Оба Феникса, сияющий серебряный и настоящий золотисто-красный, полетели вперёд. И старый волшебник спокойно зашагал вслед за ними, держа палочку наготове. Магические щиты на пути старого волшебника разошлись как вода и с лёгкой рябью сомкнулись за его спиной. "Альбус!" крикнула Амелия. "Что чёрт возьми вы задумали?" Но она и так уже знала. "Не ходите за мной!" Серьёзно сказал старый волшебник. Я могу защитить себя, но я не могу защитить других от ругательства, которое Амелия послала ему вслед. Вздрогнули даже её собственные Авроры. Это нечестно, нечестно, нечестно. Существует предел для условий, которые можно добавить к задаче, прежде чем она действительно станет невыполнимой. Гарри отбросил эти бесполезные мысли, отодвинул усталость и направил свой разум на борьбу с новыми ограничениями. Нужно было думать быстро, без промедления использовать адреналин на обработку логических цепочек, не тратя времени на отчаяние. Для достижения цели необходимо 1. Убрать патронуса 2. Найти способ спрятать Белатрису от дементоров при отсутствии патронуса 3. Убрать патронуса Найти способ самому противостоять воздействию дементоров при отсутствии патронуса. «Если я справлюсь с этим», — заявил мозг Гарри, — «я хочу в награду печеньку, но если ты еще хоть чуть-чуть усложнишь задачу, я выберусь из твоей черепушки и двину в сторону Таити». Гарри и его мозг рассмотрели задачу. Веками Аскабан оставался неуязвимым из-за невозможности противостоять воздействию дементоров. Значит, если Гарри и сможет отыскать другой способ спрятать Белатрису от дементоров, то только благодаря своим научным знаниям или пониманию, что дементоры – это смерть. Мозг Гарри предположил, что самый очевидный способ не дать дементорам увидеть Белатрису – это прекратить ее существование, то есть убить. Гарри поздравил свой мозг с тем, что тот мыслит вне стереотипов, и велел продолжать искать другие возможности. Убей её, а затем верни к жизни. Таким было следующее предложение. Используй фригидеро, чтобы заморозить Белатрису до температуры, при которой прекращается мозговая активность. Затем согрей её заклинанием Термос. Получится как с людьми, утонувшими в ледяной воде и спасёнными спустя полчаса без заметных повреждений мозга. Грэб обдумал этот вариант. Беллатриса слишком истощена. Есть вероятность, что она не переживёт подобные манипуляции, и нет гарантии, что это помешает смерти увидеть её, и у него будут сложности с перемещением замороженной Беллатрисы. Игорь не мог вспомнить из исследования по объяснению точной температуры тела, при которой останавливается мозговая деятельность, но не наступает смерть. Это была ещё одна хорошая нестандартная идея, но Игорь приказал своему мозгу продолжать искать способы спрятаться от смерти. Гарин нахмурился. Где-то он уже сталкивался с этими словами. Одно из незаменимых для могущественного волшебника качеств это великолепная память, как-то сказал профессор Квирл. Ключом к ответу на загадку нередко оказывается фраза, прочитанная в старом свитке 20 лет назад, или, скажем, перстень, который вы видели на пальце человека, встреченного лишь однажды. Гари изо всех сил пытался сосредоточиться, но не мог вспомнить. Ответ вертелся на языке, но он не мог вспомнить. Так что Гари велел своему подсознанию найти нужную информацию, а сам переключил внимание на другую часть задачи. Как я могу защитить себя от дементоров без заклинания Патронуса? Директор неоднократно подвергался воздействию дементора на очень близком расстоянии снова и снова в течение целого дня. И после этого выглядел лишь немного уставшим. Как ему это удалось и способен ли Гарин на такое? Возможно, дело просто в генетике. И тогда Гари влип. Но если предположить, что задача имеет решение, тогда ответ очевиден. Дамблдор не боится смерти. Дамблдор на самом деле ничуть не боится смерти. Он искренне и честно верит в то, что смерть это просто следующее великолепное приключение. верит в это всем сердцем, а не просто повторяет удобные слова, подавляя когнитивный диссонанс. Это не притворная мудрость. Для Дамблдора смерть это часть нормального естественного порядка вещей. Какая бы частичка страха смерти ни оставалась в нём, она очень мала. И потому лишь долгое многократное воздействие дементора смогло ослабить директора. Но для Гарри этот путь закрыт. а затем он посмотрел на эту проблему с обратной стороны. «Почему я настолько восприимчив к воздействию дементоров по сравнению с другими людьми? Остальные ученики не падали на землю при встрече с дементором». Гарри хотел уничтожить смерть, покончить с ней, если получится. Он хотел жить вечно, если получится. Таковы были его надежды, но его мысли о смерти не несли в себе привкуса отчаяния и безнадежности. он не цеплялся слепо за жизнь. Более того, ему пришлось приложить усилия, чтобы не сжечь всю свою жизнь из-за отчаянного желания защитить от смерти других. Почему же тени смерти имеют над ним такую власть? Раньше он и подумать не мог, что настолько боится умереть. Быть может, Гарри постоянно ищет отговорки, боится настолько, что страх заставляет его заниматься самообманом, в котором он обвинял Дамблдора. Горя обдумал это, не позволяя себе уклоняться от неприятных мыслей. Он чувствовал себя очень неуютно, и всё же, и всё же, и всё же неприятные мысли не всегда верны, и конкретно это звучало как-то странно, словно в ней была доля правды, но скрывалась она совсем не там, где он предположил. И тут Горе озарило: "О, о, я понял. На самом деле смерти боится Гарис спросил свою тёмную сторону, что она думает о смерти. И сразу же его патрону замерцал, потускнел и чуть не исчез, поскольку внутри Гари поднялась волна отчаянного, истерического, пронзительного страха, невыразимого ужаса. Что-то в нём было готово пойти на всё лишь бы не умирать, отказаться от чего угодно лишь бы не умирать. Этот абсолютный ужас затуманивал мысли и чувства. Смотреть в эту бездну небытия было всё равно, что смотреть прямо на солнце. Что-то внутри Гари превратилось в слепое, запуганное существо, которое желало лишь забиться в тёмный угол, спрятаться и никогда больше не думать об этом. Серебряная фигура вновь потускнела до лунного света и затрепетала, словно гаснущая свеча. Всё хорошо, думал Гари. Всё хорошо. он представил, как укачивает свою тёмную сторону, словно это маленький испуганный ребёнок. Бояться это нормально и правильно, потому что смерть и правда ужасна. Тебе не нужно скрывать свой страх, не нужно его стыдиться. Ты можешь носить его гордо и открыто при свете дня. Было странно ощущать себя разделённым на две части. Поток мыслей, который нёс утешение, и поток, порождённый неспособностью его тёмной стороны понять чуждые ей, но естественные для Гарри мысли. Среди всего, с чем его тёмная сторона ассоциировала свой страх смерти, меньше всего она ожидала найти одобрение, похвалу и помощь. «Тебе не нужно сражаться в одиночку», безмолвно говорил Гарри своей тёмной стороне. «У тебя есть я, и я всегда буду тебя поддерживать. Я не позволю умереть себе». и не позволю умереть своим друзьям, ни тебе, мне, ни Гермионе, ни маме с папой, ни Невилу или Драко, или кому-то ещё. Мы защитим всех. Он представил себе крылья, сотканные из солнечного света, из сияния своего патронуса, и укрыл ими этого испуганного ребёнка. Патронус вновь засиял ярче, и мир повернулся вокруг Гарри, или у него закружилась голова. Возьми мою руку, подумал он, представляя, как протягивает руку. Пойдём со мной, сделаем это вместе. Гари почувствовал, как его разум качнулся, будто мозг сделал шаг влево или всё мироздание сделало шаг вправо. Посреди ярко освещённого коридора Аскабана, где тусклый свет газовых светильников тонул в ровном сиянии патронуса человека, невидимый мальчик стоял со странной улыбкой на лице и лишь едва заметно дрожал. Гари каким-то образом знал, что он только что сделал что-то очень значимое, гораздо более важное, чем просто повышение сопротивляемости дементорам. А кроме того, он вспомнил Ирония заключалась в том, что к верному ответу его подтолкнули размышления о смерти как об антропоморфной сущности. Гари наконец смог вспомнить о вещи, способной скрывать человека даже от взгляда самой смерти. Волшебник шедший по коридорам Оскаба замер на замерно полушаге, поскольку его ярко-серебряный проводник неожиданно завис в воздухе, и Горисно захлопал крыльями. Сверкающий белый Феникс вытянул шею, посмотрел по сторонам, как будто в замешательстве, а затем повернулся к своему хозяину и извиняясь покачал головой. Старый волшебник молча развернулся и зашагал в обратном направлении. Гари стоял твёрдо и уверенно, ощущая, как волны страха проходят мимо, не достигая своей цели. Эти постоянные волны пустоты, конечно, могли чуть-чуть подтачивать его, как прибой подтачивает прибрежные камни. Но по крайней мере теперь конечности низкого волхолад и его магия оставалась с ним. Какая-то часть горе до сих пор съёживалась при мысли о смерти, вместо того, чтобы черпать в этом страхе силы для битвы, и со временем эти волны могут разрушить и поглотить его, воспользовавшись этой лазейкой. Однако для этого потребуется немало времени, поскольку тень смерти далеко, и он им не интересен. Тот изъян Та трещина, что была в нём, закрылась, и в его разуме царил яркий огонь звёзд, бесконечный, бесстрастный, сверкающий посреди холода и тьмы. Сторонний наблюдатель сейчас увидел бы металлический коридор, залитый тусклым светом газовых ламп, и одинокого мальчика со странной улыбкой на лице, потому что Бэлатриса Блэк и перекинутая через её плечо змея были скрыты одним из трёх даров смерти. мантии невидимости, которая по легенде могла спрятать даже от взгляда самой смерти. Ответ на эту загадку был утрачен, но Гарин нашёл его заново. Теперь он понял, что мантия даёт гораздо больше простой прозрачности чар разнавождения. Мантия прячет владельца, и как невозможно увидеть фестрала, не осознав смерть, невозможно увидеть человека, укрытого мантией. И ещё Горепунил, что именно кровью фестралов нарисован символ даров смерти на изнанке мантии, и эта кровь даёт мантии частицу силы смерти, позволяя противостоять воздействию дементоров на их собственном уровне. Он осознавал, что ему нечем подтвердить эту гипотезу, и тем не менее был уверен, что она верна. Знание пришло к нему в тот же миг, когда он разгадал загадку. Белатриса по-прежнему была невидима, но Мантиа больше не могла спрятать её от Гари. Он знал, что она здесь, точно так же, как знал о существовании фестралов. Поскольку Гари лишь одолжил ей свою мантию невидимости, а не отдал на совсем, а также потому, что он понял суть и стал настоящим хозяином дара смерти, который из поколения в поколение передавался в роду Потаров. Гари посмотрел на невидимую женщину и спросил: "Белла, ты чувствуешь воздействие дименторов?" "Нет", ответила она тихим удивлённым голосом и добавила: "Но мой лорд, вы, если скажешь какую-нибудь глупость, я буду недоволен". Холодно оборвал её Гари: "Или тебе пришло в голову, что я пожертвую собой ради тебя?" "Нет, мой лорд," А задачана и кажется даже благоговейна, ответила Белатриса. "Идём", велел Гари ледяным шёпотом, и они продолжили свой путь вниз. Тёмный лорд Нахаду запустил руку в свой кошелёк-скрытень, достал печеньку и съел её. Если бы Белатриса спросила, Гари зевнул бы, что это шоколад, но она промолчала. Старый волшебник прошёл обратно сквозь строй авроров. Серебряные и красно-золотые фениксы следовали за ним. "Вы!" зарычала Бела Амелия. "Они отпустили своих патронусов", сказал Дамблдор. Старый волшебник не повышал и голоса, но его спокойное слово почему-то заглушило рычание Амелии. "Я не могу их найти". Амелия стиснула зубы, чтобы удержаться от пары едких замечаний, и повернулась к офицеру связи. Поезд люди в дежурной комнате опять спросят дементоров, могут ли они почувствовать Белатрису Блэк. Специалист по связи обратилась к своему зеркалу и несколько секунд спустя удивлённо подняла глаза. Нет. Амелия про себя яростно проклянала всё на свете. Но они чувствуют кого-то ещё на нижних уровнях. Не узника? Прекрасно, рявкнула Амелия. Скажи этим дементорам, что дюжине из них официально позволено войти в Азкабан и схватить его, кто бы это ни был, и всех, кто его сопровождает. И если они увидят Беллатрису Блэк, то должны подарить ей поцелуй немедленно. Амелия повернулась и посмотрела в сторону Дамблдора на случай, если тот посмеет возражать, но старый волшебник только грустно взглянул на неё и промолчал. Аврор Маккаскер закончил передавать парящему за окном трупу распоряжения директора. Труп подарил его мёртвой улыбкой, от которой у Аврора чуть не подкосились ноги, и уплыл вниз. Вскоре после этого дюжина дементоров отделилась от остальных дрейфующих в центральной яме Азкабана и направилась к огромным металлическим стенам крепости. Темнейшие из существ проплыли через проёмы, оставленные в основании Азкабана. и начали свой марш ужаса. Глава 57. Эсте, часть 7. Вынужденное познание. Сначала Гари понадеялся, что он достиг слияния со своей загадочной тёмной стороной и теперь сможет пользоваться всеми её преимуществами, избавившись от её недостатков. что он когда угодно сможет призывать кристальную ясность мысли и сильную волю без необходимости впадать в холодную ярость. В очередной раз он переоценил свои достижения. Да, что-то произошло, но загадочная тёмная сторона по-прежнему существовала отдельно, а у Рули оставалась его обычная личность. И даже несмотря на то, что горе неплохо подлатал изъян своей тёмной стороны, её страх смерти Он всё же опасался погружаться в своё тёмное я, находясь посреди Азкабана без какой-либо защиты от дементоров. Не стоило до такой степени искушать судьбу. Это было весьма прискорбно, потому что прямо сейчас он бы с радостью поделился местом у руля. Положение усугублялось тем, что он не мог прислониться к стене, разрыдаться или хотя бы устало вздохнуть. Дорогая Блла наблюдала за ним, а эти действия не вписывались в образ тёмного лорда. «Мой лорд», — напряженно сказала Белатриса. «Дементоры! Они приближаются! Я чувствую их, мой лорд!» «Спасибо, Белла», — ответил бесстрастный голос. «Я уже знаю». Когда Гарри снял дар смерти, его способность чувствовать раны мира притупилась, однако он все же ощущал, как возрастает тяга пустоты. Сначала он ошибочно посчитал это следствием того, что они спускаются вниз, но когда ступеньки кончились и они двинулись по очередному коридору, тяга продолжала нарастать с той же скоростью, затем убывать, когда дементоры отдалились, двигаясь по спирале лестниц и коридоров, затем опять нарастать. Дементоры в окобане, и они идут за ним. Это очевидно. Гари может и научился сопротивляться их воздействию, но сейчас дементоры его чувствовали. Новая задача. сообщил Гари своему мозгу: "Найди способ борьбы с дементорами, который не требует использования Патронуса, или найди ещё один способ спрятаться от дементоров помимо мантии невидимости". "Я пас", заявил мозг. "Найди себе какую-нибудь другую вычислительную субстанцию, и пусть она решает твои задачи с безумным количеством условий". "Я серьёзно?" подумал Гари. "Я тоже", ответил мозг. Вызови своего патронуса и подожди, пока тебя найдут Авроры. Включи здравый смысл. Всё кончено. Сдавайся. Одновременно с этой мыслью ощущение засасывающей пустоты стало сильнее. Гари осознал, что происходит, и ещё усерднее сконцентрировался на звёздах, не давая разуму впадать в отчаяние. Знаешь, заметила его логическая сторона Если ты запретишь все негативные мысли, чтобы уберечь разум от влияния дементоров, это тоже будет когнитивным искажением. Как ты тогда узнаешь, не пришло ли уже время сдаться? Снизу донёсся отчаянный рыдающий крик, в котором слились слова: "Нет" и прочь. Узники знали, а не чувствовали. Дементоры приближались. "Мой лорд, вы вы не должны рисковать собой ради меня". Возьмите свою мантию. Молчи, дура, со злостью прошептал голос. Когда я решу пожертвовать тобой, я тебе скажу. Знаешь, в её предложении есть смысл, сказал Слизеринец. Тебе не следует рисковать собой ради неё. Ценность её жизни не идёт ни в какое сравнение с твоей. На мгновение Гэри задумался, не пожертвовать ли Беллатриса, чтобы спасти себя. И сразу же оранжевый свет газовых светильников словно бы потускнел, а кончики пальцев занемели от подступающего холода. И он понял, что сама мысль отдать Беллатрису теням смерти опять сделает его уязвимым. Решившись на это, он может в тот же миг утратить способность вызывать Патронуса. Ибо таким образом предаст убежище, которое служили ему защитой. Гари пришло на ум, что даже если он потеряет способность вызывать Патронуса, Он сможет забрать мантию у Беллатрисы. Ему пришлось с усилием сосредоточиться на своём решении не делать этого, выбрасывая подобный вариант из списка возможных просто чтобы устоять на ногах. Водоворот пустоты вокруг него крутился уже в полную силу. Теперь крики доносились только сверху, а крики снизу затихли. Это просто смешно, сказала его логическая сторона. Рациональные агенты не должны накладывать подобные ограничения на мыслительный процесс. Во всех теоремах предполагается, что твои мысли могут влиять на реальность только через твои действия, поэтому ты волен выбирать оптимальный алгоритм, не беспокоясь о том, как твои мысли взаимодействуют с дементорами. Крайне дурацкая идея, заявил грифиндорец. Даже я считаю её дурацкой, а ведь я грифиндорская часть тебя. Нет, серьёзно, ты же не собираешься просто стоять здесь и Местоположение установлено, выкрикнула Ора, триумфально подняв магическое зеркало. Дементор во внутреннем дворе указал на седьмой уровень спирали В, а не там. Авроры выжидательно смотрели на Амелию. Нет, ровным голосом ответила она на невысказанный вопрос. Там один из них. Дементоры всё ещё не могут найти Белатрису Блэк. Поэтому мы не помчимся вниз и не позволим ей выскользнуть, воспользовавшись суматохой. И мы не будем дробить наши силы, потому что мелкие группы легче захватить в расплох. Пока мы действуем, соблюдая меры предосторожности, мы не проиграем. Передайте Скрим Джиру и Шекл боту, чтобы продолжали последовательно проверять уровень за уровнем, как раньше. Старый волшебник уже устремился вперёд. На этот раз Амилия не удостоилась даже выругаться ему вслед. Их старательно воздвигнутые щиты опять расступились перед ним, словно вода, и с лёгкой рябью сомкнулись за его спиной. Горя ждал в начале коридора у самых ступеней, ведущих наверх. Белатриса и змея были за ним, укрытые даром смерти, истинным хозяином которого он стал. Гари знал, хотя и не мог видеть, что измождённая ведьма сидит на ступеньках, откинувшись назад. Поскольку он отменил заклинание левитации, ему могли понадобиться все его способности, все его силы. Взгляд Гари был прикован к дальнему концу коридора, где ступени уходили вниз. Свет в коридоре потускнел, и температура понизилась уже по-настоящему, а не в воображении Гари. Страх захлёстывал его, как морские волны под ураганным ветром. Пустота яростно пыталась засосать его в приближающиеся чёрные дыры. На ступеньках в дальнем конце коридора появились скользящие сквозь умирающий воздух сгустки пустоты, воплощённое ничто, раны мира. И Гарри ожидал, что они остановятся. Сосредоточившись и изо всех сил напрягая волю, Гарри ожидал, что они остановятся. предчувствовал их остановку, верил, что они остановятся. Но во всяком случае, таков был план. Гари подавил закравшуюся опасную мысль и ожидал, что дементоры замрут на месте. Сами по себе они неразумны, они лишь раны мира. Их образ и поведение заимствуются из ожиданий других. Люди могут вести с ними дела, предлагать жертвы в обмен на их сотрудничество. только потому, что верят, что дементоры будут торговаться. Поэтому, если Гари достаточно сильно поверит, что они развернутся и уйдут, они развернутся и уйдут. Но раны мира по-прежнему приближались. Волны страха казались уже почти осязаемыми. Пустота разрушала материю и разум, дух и вещество. Можно было заметить, как металл тускнел там, где проходили дыры в мироздании. Сзади, со стороны Белатрисы, послышался негромкий звук. Но она не произнесла ни слова, ибо ей было приказано хранить молчание. «Не думай о них, как о существах. Думай о них, как о психовосприимчивых объектах. Ими можно управлять, нужно только контролировать себя». Беда была в том, что он не мог контролировать себя настолько легко. Не мог усилием воли заставить себя поверить, что синее – это зеленое. не мог подавить все мысли о том, как нерационально заставлять себя верить во что-то. Как невозможно обмануть себя и поверить в фокус, уже знаю, как он делается. Навык избегать самообмана, который Гари старательно у себя развивал, отказывался отключаться, и неважно, насколько он был вреден в этом уникальном особом случае. Тени смерти прошли коридор до половины. Гари вскинул открытую ладонь и твёрдо и уверенно скомандовал: Стоять. Тени смерти остановились. Позади Гари судорожно ахнула Белатриса. Этот звук словно вырвали у неё клещами. Гари жестом дал ей заранее условленный сигнал. Повтори слова дементоров, которые ты слышишь. Они говорят, голос Белатрисы дрожал. Они говорят, Белатриса Блэк обещана нам. Скажи, где она прячется? «И мы тебя пощадим!» «Белатриса?» Гарри заставил свой голос звучать насмешливо. «Она недавно сбежала!» Секунда и позже Гарри понял, что нужно было сказать, что Белатриса у Авроров на верхних уровнях. Это вызвало бы больше неразберихи. Нет, неверно думать, что дементоров можно обмануть. Они всего лишь объекты. Ими можно управлять лишь ожиданиями. «Они говорят?» Хрипло сказала Белатриса. Они говорят, что знают, что это ложь. С густки пустоты опять двинулись вперёд. Её ожидания сильнее моих. Она неумышленно управляет ими. Не сопротивляйся, приказал Игорь, направляя палочку себе за спину. Я, я люблю вас. Прощайте, мой лорд. Сомниум. Как ни странно, это помогло. Эти ужасные слова и понимание ошибки Белатрисы напомнили Гари, за что он сражается. "Стоять", опять скомандовал Гари. "Беллатриса спит. Теперь только его воля, точнее, его ожидания должны управлять этими сферами аннигиляции". Но они продолжали скользить вперёд. И Гарри не мог отделаться от мысли, что предыдущий опыт подорвал его уверенность, и это означает, что он не в состоянии остановить их. И когда он понял, о чём думает, то засомневался ещё сильнее. Ему нужно было больше времени, чтобы приготовиться. На самом деле ему следовало сначала попрактиковаться с одним дементором в клетке. Между Гарри и тенями смерти оставалось лишь четверть коридора. Ветер пустоты уже был столь силён, что Гари чувствовал, как начинает трещать его защита. Милькнула мысль, что, возможно, он ошибается. Возможно, у дементоров есть собственные желания и способность к планированию, или быть может, они управляются ожиданиями всех людей, а не только ближайшего к ним человека. В любом случае, Гари поднял палочку в начальную позицию для заклинания Патронуса. и заговорил. Один из вас отправился в Хогвартс и не вернулся. Он больше не существует. Та смерть мертва. Дементоры замерли. Дюжина ран мира застыла неподвижно. Пустота завывала вокруг них смертоносным ветром небытия. Уходите и не рассказывайте об этом никому, жалкие тени, или я уничтожу и вас. Гари сместил пальцы в начальную позицию для заклинания Патронуса. Перед его мысленным взором среди звёзд сияла Земля. Яркая синева Марины в дневной стороне отражала солнечный свет, на ночной стороне мерцали огоньки городов. Гари не блефовал, не пытался обмануть свои мысли. Тени смерти или пойдут вперёд, и тогда он их уничтожит, или уйдут. Он был готов к обоим исходам. из густки пустоты отступили так же плавно, как и пришли. Ветер пустоты стихал с каждым пройденным ими метром. Тени смерти проскользили через весь коридор к ступеням вниз и исчезли из виду. Действительно ли они обладали собственным псевдоинтеллектом или Гари наконец приуспел в ожидании, что они уйдут? Что ж, Гари этого не знал. И всё же, они ушли. Гари присел на ступеньку рядом с бесчувственным телом Беллатрисы и откинулся назад, как и она. Он закрыл глаза на пару секунд, только на пару секунд. Он не сошёл с ума, чтобы спать в окобане, но ему была необходима короткая передышка. Гари надеялся, что авроры по-прежнему медленно спускаются вниз, поэтому жалкие 5 минут отдыха совсем не повредят. Гари старался мыслить жизнерадостно, в позитивном ключе. Например, ха, я всего лишь устроил себе приятный отдых для восстановления сил, а не Ох, я совсем свалился от эмоциональной и физической усталости. Ведь дементоры ушли ещё не слишком далеко. И, кстати, объявил Гари своему мозгу: "Ты уволен". "Я нашёл его", крикнул старый волшебник. "Кого?" Подумала Амелия, поворачиваясь, и увидела вернувшегося Дамблдора, который нёс на руках. Хватило одного взгляда, чтобы узнать человека, которого она уже не надеялась увидеть. Мужчину в красной мантии с многочисленными дырами, подпаленными и пятнами от засохшей крови. Он словно побывал на небольшой войне. Глаза мужчины были открыты. Он жевал плитку шоколада, зажатую в его живой руке. Бахри однорукий был жив. Раздались радостные крики. Авроры опустили палочки, некоторые бросились навстречу. Не расслабляться, ревкнула Амелия. Проверьте обоих на оборотное. Обыщи Бахри, нет ли на нём маленьких анимагов или ловушек. Innervate. Vingardium Leviosa. Пауза. Гари не мог видеть, но он почувствовал, как невидимая женщина поднялась на ноги и огляделась вокруг. "Я жива?" Угари был соблазн ответить нет, просто чтобы посмотреть на её реакцию. Вместо этого он прошипел: "Не задавай глупых вопросов". "Что случилось?" шёпотом спросила Белатриса. Тёмный Лорд рыс смеялся высоким безумным смехом и сказал: Я напугал дементоров, моя дорогая Белла. Пауза. Гари захотелось увидеть лицо Беллатрисы, чтобы убедиться, не сказал ли он что-нибудь не то. Спустя несколько секунд послышался дрожащий голос. Возможно ли, мой лорд, что в новом обличии вы начали заботиться обо мне? Нет, перебил Гари ледяным голосом. Он отвернулся, хотя палочка по-прежнему была направлена на неё. И двинулся вперёд. «И остерегись впредь оскорблять меня, иначе я брошу тебя здесь без разницы, есть от тебя польза или нет. Следуй за мной или оставайся, у меня ещё много дел!» Гарри шёл, не прислушиваясь к звукам дыхания сзади. Он знал, что Белатриса идёт за ним. Потому что самое последнее, самое распоследнее, во что этой женщине нужно верить, когда целитель-психиатр начнёт депрограммировать её, Это что, Тёмный лорд когда-нибудь ответит на её любовь? Старый волшебник задумчиво поглаживал свою серебристую бороду, наблюдая, как двое крепких авроров выносят Бахри из комнаты. Вы что-нибудь понимаете, Амелия? Нет, коротко ответила она. Амелия подозревала какую-то ловушку, которую они пока не способны были понять. поэтому Аврора Бахри будут держать отдельно от основного отряда и под охраной. «Быть может...» — медленно произнес старый волшебник. «Тот из них, кто умеет вызывать Патронуса, больше, чем просто заложник. Возможно, его втянули в это обманом. Как бы то ни было, они оставили вашему Аврору жизнь. Давайте постараемся не использовать смертоносные проклятия первыми». Понятно, внезапно осознала старая ведьма. На это они и рассчитывают. Им ничего не стоило стереть ему память и оставить в живых, чтобы заставить нас колебаться. Эмилия решительно кивнула и обратилась к своим людям. Мы продолжаем без изменений. Старый волшебник вздохнул. Никаких новостей от дементоров. Если я скажу, риско спросила Эмилия. Вы снова убежите. Вам это ничего не стоит, Амелия, тихо сказал старый волшебник. А кому ты из ваших людей может спасти жизнь? Ничего, кроме шанса на месть. Но это было неважно по сравнению со стальным, потому что назлоивый старый волшебник часто оказывался в итоге прав. Именно это в нём так сильно и раздражало. Менторы перестали отвечать на вопросы о том другом человеке, которого они видели, сообщила Амелия. И не говорят нигде его видели, ни почему отказываются отвечать. Дамблдор посмотрел на ослепительно серебряного Феникса на своём плече. Его сияние освещало весь коридор, но получил в ответ лишь отрицательное покачивание головой. Я тоже не могу их обнаружить, ответил он. затем пожал плечами. Думаю, мне стоит пройти всю спираль сверху донизу и посмотреть, не найдётся ли что-нибудь. Как вы считаете? Амелия приказала бы ему не ходить, если бы думала, что это что-то изменит. "Альбус", сказала она ему уже в спину. "Даже вы можете попасть в засаду. Чипуха моя дорогая". Радостно откликнулся старый волшебник, отмахнувшись своей 15-дюймовой палочкой из неопознаваемого тёмно-серого дерева. "Я непобедим". Повисла тишина. "Он же не мог вправду это сказать", прошептала самая младшая из присутствующих авроров, юная леди из последнего набора по имени Ноэль Кари, старший в её тройке Аврору Брукс. "Правда? Ему можно" прошептала в ответ Изабель. «Это же Дамблдор. Даже судьба уже не воспринимает его всерьез». «И именно поэтому...» устало заявила Амелия младшим Аврорам. «Мы зовем его только в тех случаях, когда абсолютно уверены, что другого выхода нет». Укрывшись с головой одеялом и не шевелясь, Гарри лежал на твердой скамье, которая служила кроватью в выбранной им камере. Он ждал, когда страх вернётся. Приближался Патронус, причём очень сильный. Беллатриса была укрыта даром смерти, и простыми заклинаниями её обнаружить было нельзя. Но Гэри не знал, какими методами Авроры могут обнаружить его, и не осмеливался выдать своё невежество, спросив об этом Беллатрису. Поэтому Гэри лежал на твёрдой скамье в запертой камере, в запертом блоке, в полной темноте. укрывшись за головой тонким одеялом и надеялся, что кто бы там снаружи ни был, он не будет заглядывать внутрь или хотя бы не будет пристально вглядываться. Здесь горе ни на что не мог повлиять. Эта часть его судьбы полностью управлялась скрытыми переменными, и его внимание почти целиком было поглощено идущей трансфигурацией. В тишине горе услышал приближающиеся быстрые шаги. В мгновение шаги стихли перед его дверью, а затем послышались снова. Вскорре вернулся страх. Гари не позволил себе ни перевести дух, ни поддаться вернувшемуся страху. Он удерживал в голове идею магловского устройства, которое было значительно больше, чем автомобильный аккумулятор, и медленно совмещал эту идею с материей ледяного куба. который Игорь получил заморозив с помощью фригидера воду из бутылки в своём кошельке. Не следует трансфигурировать то, что будет сжигаться, но поскольку исходным веществом была вода, и Игорь использовал пузырегаловое заклинание, он мог надеяться, что никто в результате не заболеет. Теперь всё упиралось в вопрос, успеет ли Гари закончить эту трансфигурацию и затем ещё одну частичную трансфигурацию до того, как Авроры начнут тщательную проверку этого блока. Когда старый волшебник вернулся с пустыми руками, даже Амелия начала грызть беспокойство. Команды Авроров уже прошли третью часть спирали, двигаясь синхронно, чтобы никто не мог проскочить между ними, пробив потолок. Но до сих пор никого не нашли. Могу ли я поинтересоваться, что вы там делали? произнесла Эмилия с трудом удерживаясь, чтобы не съязвить. Сначала просто прошёл сверху вниз, сказал волшебник, нахмурившись. Морщины на его лице проступили сильнее обычного. Я осмотрел камеру Беллатрисы и нашёл там мёртвую куклу. Думаю, предполагалось, что побег останется незамеченным. «Ещё что-то спрятано в углу под клочком ткани. Пусть ваши авроры проверят». «На обратном пути я заглянул в каждую камеру. Никаких разновождённых, только заключённые...» Его прервал крик красно-золотого феникса, от которого все авроры вздрогнули. В крике было осуждение такой силы, что Амелия едва удержалась, чтобы не выбежать вон из коридора». Вы довольно печальным состоянием, тихо закончил Дамблдор. Глаза под очками полумесяцами на миг стали холоднее льда. Кто-нибудь из вас скажет, что это последствия их действий. Я не начала Амелия. Знаю, согласился старый волшебник. Простите меня, Амелия. Он вздохнул. Я заметил остатки магии у некоторых из недавно поступивших заключённых, но не ощутил ни съеденной силы. У сильнейшего из них магия оставалась не больше, чем у первокурсника. Фоукс много раз кричал от горя, но ни разу с вызовом. Похоже, вам придётся продолжить поиск, потому что от моего беглого взгляда им удалось неплохо спрятаться. Закончив с первой трансфигурацией, Гарри сел, откинул одеяло, которым укрывался, сказал «Люмос», глянул на часы и был потрясен, увидев, что пролетело полтора часа. Сколько времени прошло с тех пор, как кто-то открыл и снова закрыл дверь, понять было невозможно. Гарри, естественно, не высовывался из-под одеяла. «Мой лорд!» – послышался тихий и неуверенный шепот Белатрисы. «Можешь говорить?» разрешил Гари. Он велел ей молчать, пока он работает. Это Дамблдор заглядывал сюда. Пауза. Занятно. Нейтрально ответил Гари. Хорошо, что он узнал об этом только сейчас. Похоже, Гари был на волосок от провала. Гари шепнул слово своему кошелю и начал вытягивать магический предмет, который он собирался прикрепить к результату своего часового труда. Вытащив предмет, Гарри шепнул второе слово, и из кошеля появилась туба с монтажным клеем. Перед его использованием Гарри применил пузыреголовое заклинание на себя и Белатрису, а та на змею. Так пары клея в закрытой камере им не повредят. Когда клей начал застывать, соединяя технологию и магию, Гарри положил устройство на кровать и сел на пол, концентрируя магические силы и волю для следующей трансфигурации. "Мой лорд", неуверенно начала Беллатриса. "Да", откликнулся бесстрастный голос. "Что за устройство вы сделали?" Гарри быстро оценил ситуацию. Похоже, у него появилась хорошая возможность сверить свои планы с Белатрисой, притворяясь, будто он задаёт ей наводящие вопросы. «Как ты думаешь, дорогая Белла?» — непринуждённо начал и Гарри. «Насколько сложно сильному волшебнику прорезать стены Аскабана?» После паузы Белатриса с недоумением в голосе медленно произнесла. «Совсем не сложно, мой лорд!» «Именно!» раздался бесстрастный и высокий голос её повелителя. Предположим, кто-то так и сделает, а затем вылетит в дыру на метле, наберёт высоту и умчится прочь. Выходит, освободить узника из Азкабана совсем просто. Но мой лорд, сказала Белла. Тогда Авроры, у них есть свои метлы, мой лорд, и быстрая, как он и предполагал. Тёмный лорд спокойно ответил очередной сократовской репликой. Беллатриса задала ещё один вопрос, которого Гари не ожидал, но его встречный вопрос показал, что в итоге беспокоиться не о чём. На последний вопрос Беллатрисы Тёмный лорд лишь улыбнулся и сказал, что ему пора вернуться к работе. Затем Гари поднялся с пола камеры, подошёл к дальней стене и прикоснулся палочкой к твёрдой поверхности стены Азкабана. сплошному металлу, отделявшему их от внутреннего двора и ямы с дементорами, и начал частичную трансфигурацию. Гари надеялся, что на эту трансфигурацию времени понадобится меньше. Он практиковался в своей уникальной магии долгие часы, и она стала для него привычной, лишь чуть более сложной, чем обычная трансфигурация. Изменяемая часть была невелика по объёму, широкая, длинная, но очень тонкая. По прикидкам Гари, учитывая идеальную гладкость поверхностей, должно было хватить и половины миллиметра. Своё трансфигурированное техническое устройство и прикреплённый к нему магический предмет, Гари оставил сохнуть на длинной скамье, служившей узникам кроватью. На магловском артефакте мерцали крохотные золотые буквы. Гари не собирался там ничего писать, но эта фраза постоянно вертелась у него в голове в процессе трансфигурации. и потому стало её частью. Существовало множество различных изречений, которые Гари мог бы произнести перед запуском этого выдающегося триумфа технической мысли. Любое из них в том или ином смысле подошло бы. Множество изречений, которые Гари вполне мог бы сказать и сказал бы не будь рядом Беллатрисы. Но одно из этих изречений Гари мог произнести только сейчас. потому что скорее всего другой такой возможности у него уже не будет. Или хотя бы подумать, если уж не произнести. Сам фильм он не смотрел, но видел трейлер, фразы из которого застряла у него в голове. Крохотные золотые буквы на маголовском устройстве сложились в надпись. Ладно, примитивные болваны, слушайте сюда. Глава 58. ЭТЭ Часть 8. Вынужденное познание. Мальчик стоял в полной темноте, касаясь палочкой стены камеры. Он использовал магию, которую, помимо него, считали возможной всего 3 человека в мире, и которой никто, кроме него, не владел. Чтобы пробить стену, могущественному волшебнику хватило бы жеста и слова. У обычного взрослого мага это заняло бы несколько минут, после чего ему пришлось бы восстанавливать силы. Но первокурснику Хогвартса для достижения той же цели нужно действовать эффективно. По счастливой случайности, то есть не по случайности, случай здесь вообще ни при чём, Гарри сознательно тратил каждый день по дополнительному часу на трансфигурацию и превзошёл в этом предмете даже Гермиону. Благодаря регулярным упражнениям в частичной трансфигурации, его разум теперь воспринимал истинное устройство Вселенной как нечто само собой разумеющееся. Поэтому сейчас ему требовалось лишь небольшое усилие, чтобы держать в уме её вневременную квантовую природу, одновременно чётко разделяя понятия идеи и материи. Проблема заключалась в том, что это стало слишком обыденно, и теперь он мог одновременно размышлять о чём-нибудь ещё. Каким-то образом его разум избегал этой темы, уходил от столкновения с очевидным, пока до самого действия не остались считанные минуты. то, что Гарри собирался сделать, было опасно. На самом деле опасно. Опасно на уровне «Кое-кто может вообще совсем убиться». Встретиться с 12-ю дементерами, не используя чары Патронуса, было просто страшно. И только. Гарри в любое время мог вызвать Патронуса, и он бы действительно вызвал его, как только почувствовал бы опасность того, что не сможет этого сделать, что его сопротивление ослабевает. И даже если бы это не сработало, даже тогда, если только дементорам не приказали раздавать поцелуи всем, кого они найдут, провал не стал бы смертелен. Сейчас всё иначе. Трансфигурированное магловское устройство может взорвать и убить их. Слияние технологий и магии может повести себя непредсказуемо и убить их, авроры могут случайно попасть в него. Это было, но ну... Серьёзно опасно. Гари вдруг осознал, что убеждает себя в безопасности предстоящего действия. Конечно, всё может сработать, но но даже не учитывая, что рационалистам в принципе нельзя себя в чём-либо убеждать, Гари знал, он не сможет убедить себя в том, что вероятность смертельного исхода меньше 20%. Проиграй, сказал Пуфиндуец. Проиграй. Откликнулся эхом голос профессора Квиррелла. "Проиграй", сказали хором воображаемые Гермиона и профессор Магонгол и профессор Флитвик и Невилл Лонгоботом, и, кажется, все, кого Гарри знал, за исключением Фреда и Джорджа, которые бы не раздумывали и секунды. Ему следует найти Дамблдора и сдаться. Ему определённо, совершенно точно следует найти Дамблдора и сдаться. Это единственный разумный выход из сложившейся ситуации. И если бы Гари был один, если бы только его жизнь стояла на кону, он так бы и сделал, наверняка. Мысли из-за которых Гари едва не утратил контроль над дадущей частичной трансфигурацией, которые угрожали открыть его воздействию дементоров, были о профессоре Квире, который до сих пор в облике змеи пребывал без сознания. Если профессор Квирл попадёт в Азкабан за своё участие в побеге, он погибнет. Скорее всего, он не продержится и недели. Он слишком уязвим. Всё просто. Если Гарри сейчас проиграет, он проиграет профессора Квирла. Но ведь он скорее всего злодей, тихо промолвила его пуфендуйская часть. Ты это учитываешь? Это не то решение, которое Гарри мог принять осознанно. «Нет, проигрывать можно баллы в Хогвартсе, но не людей». «Если ты считаешь свою жизнь настолько ценной, что не хочешь попробовать защитить всех узников Аскобана с вероятностью погибнуть в 80%,» заметила слезаринская часть, «то ты никак не можешь оправдать 20-процентный риск жизнью ради спасения Белатрисы и профессора Квирла. Математическое противоречие». «Ты не сможешь назначить обоим исходом непротиворечивые значения полезности!» Его логическая сторона присудила победу в споре с Лизеринцу. Гарри продолжал удерживать идею объекта в голове и продолжал выполнять трансфигурацию. Он сможет отказаться от своего плана и после того, как закончит. Он не хотел, чтобы усилия были потрачены напрасно. А потом к горе внезапно пришла мысль, от которой стало трудно продолжать трансфигурацию и поддерживать защиту от дементоров. А если портал забросит меня не туда, куда обещал профессор Квирл? Если задуматься, то этот вопрос напрашивается сам собой. Даже если планируемый побег пройдёт как по нотам, если магловское устройство заработает и не взорвётся, и его соединение с магическим предметом не приведёт к чему-нибудь нехорошему, Если все авроры промахнутся, даже если Гари удастся отлететь на достаточно большое расстояние для активации портала, целитель-психиатр в конце пути может и не оказаться. Информацию о целителе Гари принял ещё когда доверял профессору Квирлу, а потом забыл оценить её заново. Нельзя так рисковать, сказал Пуфиндуэц. Это просто глупо. Оказалось, температура в камере резко упала. Сопротивляться дементорам стало гораздо труднее, но Гарри продолжал трансфигурацию. Я не могу проиграть профессора Квирла. Но он хотел убить полицейского, настаивал Пуфиндуйц. Ты потерял его ещё тогда. Беллатриса наверняка именно та, за кого её все принимают. Забери мантию, найди Дамблдора и скажи ему, что тебя обманули. Нет. В отчаянии подумал Гари. Мне нужно сначала поговорить с профессором Квирелом. Должно быть объяснение. Я не знаю, может он был слишком далеко от патронуса и дементоры дотянулись до него. Я не понимаю. Его поступок не вписывается ни в одну из гипотез. Я не могу просто Гари прервал логическую цепочку мыслей, пока она окончательно не разрушила его сопротивление страху. потому что думать о скармливании профессора Квирро ле дементорам и при этом противостоять смерти было совершенно невозможно. Твои рассуждения искусственно искажены, спокойно заметила его логическая часть. Найди способ устранить искажение. Хорошо, давайте придумаем альтернативные варианты, подумал Игарий. Мы сейчас не выбираем, не оцениваем и точно не делаем резких движений. просто размышляем, как я ещё могу действовать, кроме как по первоначальному плану. Игорь продолжил вырезать дыру в стене. Он применял частичную трансфигурацию к тонкостенному металлическому цилиндру 2 м в диаметре, толщиной в 0,5 мм и глубиной во всю стену. Эти 0,5 мм металла он превращал в моторное масло. Масло это жидкость, а в жидкости трансфигурировать нельзя, потому что они могут испаряться. Ногаре Белатриса и змея были защищены пузыря головыми заклинаниями, и он сразу же отменит трансфигурацию, когда вырезанный и смазанный кусок металла упадёт на пол камеры. Гари вырезал его под наклоном, чтобы он соскользнул под действием силы тяжести, как только трансфигурация закончится. Если они с Белатриса не вылетят на метле сквозь получившуюся дыру, Мозг Гарри предложил попробовать трансфигурировать заглушки на торцах дыры, оставив при этом полость, где могли бы спрятаться Белатриса и профессор Квирл. Сам Гарри оставит им мантию и пойдёт сдаваться. Профессор Квирл со временем очнётся, и они с Белатрисой могут попытаться придумать, как выбраться из Аскобана самостоятельно. Во-первых, это дурацкая идея. Во-вторых, в камере останется здоровенный кусок металла, который всё выдаст. А потом Мозг Гари заметил очевидное. Пусть Белатриса и профессор Квиррел воспользуются задуманным тобой планом, а ты останешься и сдашься. На кону стоят только жизни Беллатрисы и профессора Квиррела. Рискнув, они могут лишь выиграть и ничего не теряют. И нет причин, разумных причин, по которым Гари должен лететь с ними. С этой мыслью на Гари снизошло спокойствие. Холод и тьма, маячившие на краю его сознания, отступили. Да, вот оно, творческий и нестандартный ход, третий вариант, который он не заметил сразу. Надо было догадаться, что у него больше двух вариантов. Если Гарри сдастся, ему не обязательно сдавать еще и профессора с Белатрисой. Если Белатриса и профессор Квирл воспользуются рискованным способом бегства, Гарри не обязательно бежать с ними. И если попросить Белатрису стереть ему память, то Гарри даже не придётся притворяться, что его обманули. Все, включая самого Гарри, будут думать, что его похитили. Конечно, ему не найти благовидного предлога, под которым Тёмный Лорд мог бы попросить Белатрису это сделать, но он просто улыбнётся и скажет, что ей это не дозволено знать. Вот и всё. Её отряду, как и двум другим, оставалось пройти лишь последнюю четверть спирали. Амелия была уверена, что преступники прячутся на втором этаже снизу, но всё равно нервничала. Часть её жалела, что Дамблдор не догадался проверить этот этаж тщательнее, а другая часть этому радовалась. И тут до них донёсся звук слабое дзынь, как если бы какой-то очень громкий звук раздался примерно на втором этаже снизу. Не успев себя остановить, Амелия машинально бросила взгляд на Дамблдора. Старый волшебник пожал плечами и одарил её едва заметной улыбкой. «Раз уж вы просите, Амелия!» И снова скрылся из виду. «Финита инкантатем!» Сказал Гарри маслу, покрывавшему гигантский металлический цилиндр, лежавший на полу. Он едва раз слышал себя. В ушах ещё звенело от оглушающего громкого удара упавшего на пол куска металла. Нужно было использовать Квиэтос, запоздало подумал Гари, хотя это и не остановило бы распространение звука через металл. Второй финитый инкантатом Гари направил на масло, покрывавшее края двухметровой дыры в стене. Он отменял свою собственную магию, поэтому заклинание почти не требовало усилий. Гари немного устал, но это было последнее необходимое заклинание. По правде говоря, оно было даже не обязательным, но Гари не хотел оставлять за собой лужи трансфигурированной жидкости, как и разглашать секрет частичной трансфигурации. Эта двухметровая дыра, ведущая на свободу, выглядела весьма заманчиво, льющийся снаружи свет. Конечно, загореть под ним вряд ли бы получилось, но он был ярче, чем где угодно в скобане. Хотелось просто запрыгнуть на метлу с Белатрисой и Змеёй и махнуть туда. Вероятность выбраться благополучно достаточно велика. А если им удастся благополучно выбраться, то Гарри и профессор Квирл смогут вернуться назад во времени, не вызвав подозрений, и жизнь опять станет прежней. Если Гарри останется и сдастся, то даже если все поверят, что Гарри был заложником, вынужденным лыгать по тронусу профессора МакГонагал под прицелом палочки, даже если Гарри легко отделается, вряд ли профессор защиты продолжит преподавать в Хогвартсе. Профессор Квирл встретит предначертанный ему конец карьеры в феврале, в середине учебного года. И, конечно, профессор МакГонагал убьет Гарри, и смерть его, несомненно, будет долгой и мучительной. Но остаться было так благоразумно, безопасно, логично, что Гарри чувствовал скорее облегчение, чем сожаление. Гарри обернулся к Белатрисе и уже собирался отдать последний приказ. «Шипение. Слабое шипение. Медленное и озадаченное» сложилось в слова. «Что за шум?» Старый волшебник шагал по коридору. Он подошёл к металлической двери и открыл её. По прошлому разу волшебник помнил, что камеры за ней пусты. Перед тем как двинуться дальше, он произнёс семь мощных заклинаний обнаружения, экономить силы не к чему. В конце концов, камера осталось проверить совсем немного. Учитель, прошептал Гарий. Его одновременно захлёстывало множество эмоций. Он знал, хотя и не мог видеть, что зелёная змея на плечах Беллатрисы медленно подняла голову и огляделась. "Как ты, учитель?" "Учитель?" послышалось слабое недоумённое шипение. "Где мы?" "В тюрьме", прошептал Игарий. "В тюрьме с пожирателями жизни. Мы вдвоём освобождали женщину. Ты пытался убить защитника." Я отбил смертельное проклятие. Между нами случился резонанс. Ты свалился без сознания. Пришлось самому победить защитника. Моё заклинание стража исчезло. Пожиратели жизни смогли сказать защитникам, что женщина сбежала. Здесь есть кто-то, кто способен чувствовать моё заклинание стража, вероятно, директор школы. Поэтому мне пришлось отменить своё заклинание стража, найти другой способ спрятать тебя и женщину без заклинания стража, научиться защищать себя без заклинания стража, отпугнуть пожирателей жизни без заклинания стража. Затем создать новый план бегства для тебя и женщины и наконец сделать дыру в толстой металлической стене тюрьмы. Хотя я всего лишь первокурсник, некогда объяснять. Вам следует уходить на случай, если мы больше не встретимся, учитель. Я был рад знать тебя некоторое время. Пусть даже ты скорее всего злодей. Хорошо, что есть шанс это сказать. Прощай. Гари взял метлу и вручил её Белатрисе. Садись. Он решил сохранить воспоминания. Во-первых, они важны. Во-вторых, он и профессор защиты начали планировать эту операцию неделю назад. И Гарри не хотел стирать всю последнюю неделю или объяснять Белатрисе, что именно нужно стереть. Вероятно, Гарри сможет обмануть сыворотку правды. А если Дамблдор настоит на том, чтобы Гарри убрал свои щиты Аклюмента для более глубокой проверки... Что ж, Гарри во всех отношениях действовал героически. «Стоп!» Голос змеи стал уже громче. «Стоп! Стоп! Стоп!» Что значит прощай? План бегства рискован, ответил Гарий. На кону стоит жизнь твоя и её, но не моя, поэтому я останусь, прикинусь. Нет! яростно зашипела змея. Нельзя, не разрешено. Белатриса села на метлу. Гари чувствовал, но не видел. как её голова повернулась к нему. Она молчала, возможно, ждала его или просто его приказов. «Больше не доверяю тебе», — коротко сказал Гарри, «после того, как ты попытался убить защитника». «Я не собирался убивать защитника! Мальчик, ты ума лишился!» В его убийстве не было смысла, неважно злодей я или нет. Земля перестала вращаться вокруг своей оси, остановилась на своей орбите вокруг солнца. В шипении змеи было больше ярости, чем горе когда-либо слышал от профессора Квирала в человеческом обличье. Убить его, если бы я собирался убить его, Он был бы мертв спустя секунды, глупый мальчишка. Ему не справиться со мной. Я собирался подчинить, покорить, заставить его сбросить щиты с разума. Нужно было прочесть его мысли, узнать, кто ожидает его доклада, узнать подробности для чар памяти». «Ты использовал смертельное проклятие!» «Знал, что он увернется!» «Его жизнь стоит так мало, а если бы не увернулся...» «Оттолкнул бы его магией, глупый мальчишка!» Планета опять остановилась. Об этом Гарри не подумал. «Безмозглый заговорщик-тупица!» Змея шипела так сердито, что звуки будто накладывались и скользили по хвостам друг друга. Умный имбецил, хитрый идиот, слизеренец недоучка. Твоё неуместное недоверие разрушило. Сейчас не время для споров, спокойно заметил Гари. Захлестнувшая его волна облегчения откатилась под напором нарастающего напряжения. Поскольку я не могу рассердиться на тебя, как следует, не открывшись пожирателям жизни, нужно торопиться. Кто-нибудь мог услышать шум. Объясни план бегства, скомандовала змея. Быстро. Гэри объяснил. В Парселтанге не было слов для технологии и маглов. Но Гарри описал принцип действия, и профессор Квирл, кажется, понял. Последовало несколько коротких шипений, змеиного заменителя удивленного смеха, а затем отрывистые команды. «Скажи женщине отвернуться! Сделай заклинание тишины! Поставь стража снаружи! Я превращусь...» быстро внесу улучшения в твоё устройство дам женщине особое зелье чтобы она могла прикрыть нас превращуся обратно и ты уберёшь стража план станет безопасней и я должен поверить прошептал Гари что целитель для женщины действительно ждёт нас Используй здравый смысл, мальчик. Допустим, я злодей. Очевидно, я не планировал перестать использовать тебя здесь. Эта миссия, подвернувшейся возможность, задуманная после того, как я увидел твоё заклинание стража. «Вся операция должна была пройти незамеченной после скрытного ухода из места еды». «Естественно, по прибытии ты увидишь человека, притворяющегося целителем». «Вернемся в место еды после. Исходный план не меняется». Гарри уставился на невидимую змею. С одной стороны, после всего сказанного, Гари чувствовал себя довольно глупо. С другой стороны, это не слишком обнадёживало. И всё же, прошепял Игарий, какую именно участь ты готовишь мне? Ты сказал нет времени, раздалось ответное шипение. Но план в том, чтобы ты правил страной. Очевидно, сейчас об этом догадался даже твой юный благородный друг. Спроси его после возвращения, если хочешь. Больше ничего не скажу. Время лететь, а не говорить. Старый волшебник подошёл к следующей металлической двери, из-за которой раздавалось монотонное бормотание. Я не всерьёз. Я не всерьёз. Я не всерьёз, красно-золотой Феникс на его плече настоичево крикнул. Старый волшебник поморщился, и тут другой крик, похожий на клич Феникса, пронзил коридор, но то был клич не настоящего Феникса. Волшебник повернул голову и посмотрел на ослепительно серебряное существо на другом плече, и в этот миг Эфемерные, неосязаемые когти оттолкнулись, и порождение магии сорвалось с места. Ненастоящий Феникс полетел по коридору. Старый волшебник помчался следом. Его ноги мелькали, как у проворного молодого человека лет 60. Зависнув в воздухе перед металлической дверью, настоящий Феникс крикнул раз, другой, третий, но поняв, что хозяин не собирается возвращаться на его зов, не охотно полетел за ним. Профессор Квирл принял свой настоящий облик. Обратное зелье действует всего час. Он был бледен и сразу же прислонился к решётке соседней камеры, но его магических сил хватало, чтобы не говоря ни слова, призвать к себе в руки волшебную палочку. Одновременно Белатриса сняла мантию и послушно вложила её в протянутую руку Гари. Чувство тревоги накатило вновь, хоть и не в полную силу, потому что мощь профессора защиты вернулась, и поля этой огромной силы сталкивались со слабой детской аурой Игари. Гари вслух описал магловское устройство и произнёс его название, затем с помощью Финита превратил продукт своего тяжёлого труда обратно в ледяной куб. Профессор Квирл не мог использовать заклинание на том, что трансфигурировал Игари. потому что это было бы пусть и лёгким, но всё же взаимодействием их магий. Тем не менее, через 3 секунды профессор Квирл держал свою трансфигурированную версию магловского устройства. Одно резкое слово, взмах палочки и с магического предмета исчезли остатки клея. Ещё три магические формулы и волшебное и техническое устройство слились в единое. а на последнее в придачу были наложены заклинания неразрушимости и безупречной работы. Гарри чувствовал себя гораздо увереннее, занимаясь этим под наблюдением взрослого. Белатрисе в руки полетел пузырёк с зельем. Профессор Квирл и Гарри в один голос скомандовали «Выпей». Истощённая женщина ещё до команды поднесла его к губам. Очевидно же, что змея-анимак — это слуга тёмного лорда. причём могущественный и доверенный. Гари надел капюшон мантии невидимости. Короткий импульс ужасной магии сорвался с палочки профессора защиты, и края дыры в стене, а также огромный кусок металла в центре комнаты покрылись многочисленными зазубринами. Это было сделано по просьбе Гари, который сказал, что его могут опознать по использованному им способу. Перчатка на левую руку сказал Гари кошелю и надел полученное. Одним жестом профессор защиты создал ремни на плечах Белатрисы, маленькие предметы из ткани на её руке и что-то вроде наручников на запястьях. Женщина как раз покончила с зельем. Бледность на лице Белатрисы сменилась странным нездоровым цветом, взгляд её запавших глаз стал ярче и гораздо опаснее. Из её ушей ударили небольшие струйки пара. Гарри решил не думать об этом, и Белатриса Блэк захохотала. Этот внезапный и безумный смех прозвенел слишком громко для маленькой тюремной камеры. По словам профессора защиты, очень скоро Белатриса надолго потеряет сознание. Такова расплата за использование этого зелья, но на короткий срок к ней вернётся двадцатая часть прежних сил. Профессор защиты бросил свою палочку Белатрисе и тут же превратился в зелёную змею. Спустя секунду в комнату вернулся страх. Белатриса лишь еле заметно вздрогнула, поймала палочку и, не говоря ни слова, взмахнула ей. Змея взлетела и оказалась закреплена ремнями на её спине. Гарри скомандовал метле «вверх». Белатриса прицепила палочку к ремешку на рукавника и, Гари запрыгнул на двухместную метлу на место пилота. Белатриса последовала за ним. Надев на запястье похожее на наручники устройство, и прицепила свои руки к древку метлы. Одновременно Гари засунул палочку в кошель, и через дыру в стене они вылетели на открытое пространство прямо над ямой дементоров, окружённой огромной треугольной призмой Азкабана. Над ними виднилось яркое голубое небо. Гарин направил метлу в центр голубого треугольника над ними и начал разгон. Его левая рука, защищённая перчаткой от прямого контакта между кожей и вещью, которую трансфигурировал профессор Квирл, легла на тумблер магловского устройства. В вышине над ними послышались крики: "Эй, примитивные болваны!" С небес на быстрых гоночных мётлах Пикировали Авроры, засверкали едва различимые вспышки первых выстрелов. Слушайте сюда, Протего Максима, выкрикнула Белатриса сильным хриплым голосом, который сменился гогочущим смехом, когда их окружила мерцающая голубая сфера. Вы видите это? Из гниющей ямы в центре Азкабана взмыло больше сотни дементоров. для кого-то они выглядели как летающее кладбище из множества трупов, а для кого-то как огромная прореха в мироздании, состоящая из множества отдельных брешей. Это, голос древнего и могущественного волшебника, проревел вселяющую ужас магическую формулу, и из дыры в стене скაბана вырвался огромный шар бело-золотого пламени, у которого прямо в полёте начали расти крылья. «Моя!» Авроры активировали анти-антигравитационное заклинание, встроенное в защитную систему Аскабана. Все летные чары, созданные без недавно измененной кодовой фразы, перестали работать. Подъемная сила метлы Гарри отключилась, а гравитация при этом никуда не делась. Взлет их метлы замедлился, грозе перейти в падение. «Гром!» Но заклинания управления метлой, заклинания, которые удерживали наездников и защищали их от перегрузок, по-прежнему работали. МЕТЛА! Гэри щелкнул тумблером зажигания ракеты Берсеркер P-FRC класса N производства General Technics, работающей на композитном твердом топливе на базе перхлората аммония и присоединенной к двухместной метле Nimbus X-200. И был шум.